А свет не мешает, ничего? А как? Свет тогда мне не увидите. А Где-нибудь можно, например, там в другой комнате свет включить, а в этой комнате... Да нет, если денег не мешает, ему и не будет мешать, наверное. Я попробую. Вот так у да, темно. Слишком, да, слишком темно. Почему? Нет? Да нет, нормально. Нет? Нормально, нет? Да, да. Главное, чтобы как бы... А, ну да, ввиду. в принципе, да. Ну, руки попробуйте поднять. Ага. Да, Все. вот видно, да. Нормально, да. Угу. Главное, чтобы вам хорошо было то, что имеется в виду. Ну давай, с Богом. Здравствуйте. Кто с нами разговаривает? Вы нас слышите? Один, два. Ну видите, вы его пропустили нож Что-то не поняли, мы как бы не слышно, что вы говорите. Повторите, пожалуйста, еще раз. Пропустили. множество ну, цифр. Видим, что То есть мы увидим только в состав. Но там уместном вопросе. Что-то я это... Ты понимаешь? Они видят только Геннадию. Переводчик. Понятно. Если мы видим, видите? Не Вопросы, значит, почему рука, руки не двигаются? От кого защищаться? А защищаться нет от чего? Кто с нами тогда разговаривает, кто пришел. мы не влияем на вас вот а, еще вот например я и еще один человек вас честно нет, у нас все хорошо слышно, но почему-то плохо разбираю давай я еще выйду и это, выйду и ты мне позвонишь нет, нет, нормально все, можешь так не делать Да, ага, хорошо. Вот, Х хорошо. А, -а это краски пришли? Вы краски? Кто ну, я был? Простите. Что сказал? Просили позвать краски? Давайте, позовите, пожалуйста. Можно фиолетовые краски, если есть там синие. Ну в принципе, без разницы, отзываю, позовите, пожалуйста. вы видите разницу? В чем ты видишь разницу? <плэк> а, ну, не знаю. Это как бы... Потому что, как бы раньше говорили, то, что нехватка цветов. И вот интересно, вот если у нас опять не хватает цветов, значит, другие цвета, возможно, не придут. А если они придут, значит, у нас достаточно цветов. Цвета достаточно. Мы видим только кота. У Вас никак не можете увидеть. Они для него нейтральны. Во-первых, Вы задаете свои тона и даете свои смыслы. Вот просто носите всех цветов. Он не задается вопрос. Что? И. Один, два. Три. Четыре. Все остановились. Вы прищете. Попустили при мышцы. Это обрыв связи. Мы пользуемся современными средствами связи дистанционной. Как мы можем сейчас исправить свою ошибку? Посмотрите, пожалуйста, краски. Какие? И что вы Вопросы задать. Хотим помочь переводчику. По поводу чего? -то. Какой цвет уже давай полуслужб? Уже не имеет значения, какой цвет придет, и пусть любой цвет приходит. Зададим вопрос любому цвету. Значения не имеет. Вы говорили в фиолетовом. Но мы идеально как бы на, у вас на поводу, как вы скажете, так и будет. Нет уж. Вы не говорили что фиолетовом цвете. Если бы уж не поводу, мы бы позвали бы цвет оранжевый. Но вы хотите фиолетовый. Давайте. Давайте. Вы не весь говоришь, что он никакой. Не хотят приходиться. А почему? Нет, пришел фиолетовый, я спрашиваю. А. Пришел фиолетовый. А, здравствуйте. А, сейчас вот получается красок не хватает. А, кроме кота, переводчик никого не видит, но все равно а, вот вы пришли. А до этого почему не могли прийти? Когда, например, до, были два сеанса до этого, и почему как бы вы не приходили, а вы сейчас пришли? Вы говорите, ну, почему сейчас? вы всегда Это потому, что каждый человек настраивается на 15 минутах. не Но есть постоянно зависит, я состояние, остались желаю, насколько ужаешь, ты Получается, до этого вы не хотели разговаривать э, со спрашивающим, потому что они, э, как бы получается, то, что они не, как бы не были настроены на вас, вот и все. вы можете говорить, что в смысле этого несешь мужчину. Женщина имеют его мало. Но по-настоящему есть чистый цветок. И дарить оттенки. Оттенки есть у всех. У каждого. Мужчины и женщины это не важно. И мы всегда с удовольствием общаемся с подобными нам цветами. Но когда не хватает цветов для людей полного, Хорошо. А, вы же меня знаете? Спроси в каком-то Ну вообще, как бы вы меня знаете, то что вы можете увидеть, какие у меня сейчас цвета вообще открыты, вот какие больше всего цвета во мне преобладают? Нет. Если мы не видим все то мы тогда вообще раздражались. Не есть у вас этот центральный? Если я все сводит, я буду видеть только все сводит. Угу. завернуть от а рожда. Вы понимаете? Нет, нет, нет. Ага. Правота. Когда вот начался сеанс, получается, у нас вот когда руки начали подниматься, у меня чуть сердце не ней выпрыгнуло. И получается, у меня оранжевый цвет возбудился, да, как бы больше видно его сейчас. Хорошо. А, вы меня знаете, вот если я сейчас начну вопросы задавать, примерно про себя, вот какие-нибудь вопросы? Один, восемь. Ничего, господин. Если вы хотите, что угодно. Говорите, с господин. Дальше-то счет, от этого я Предлагает поговорить с по сознанием переводчиков. С 31 до 39 сейчас, да, нужно дать счет? С 37. С 37. До 39, да? Итак, так помню, с 37 до 31 Нет. Ага. Да. Нет. Его закроют в среду. Что за хрень у нас такой Ага, получается, с 30 э, с 31 сначала до 37, а потом обратно к августу, да? Когда закрывать? Бу Когда закрывать будешь? Ага, все, а, всё поняла. 30, а когда открывается 30? Всё поняла. Вот да. всё. Тридцать один, тридцать два, тридцать семь, тридцать шесть. Нет, тридцать три, тридцать четыре. Ага. Вниз, вниз, 36. вниз, вниз, вниз, вниз, сначала. вниз, С вниз, С да, получается, до получается до вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, до вниз, вниз, вниз, Произнес и спешил. Так как он на основе счет. А он вы на основе счет. Соберитесь. И соединитесь. Надо посчитать это от 1 до 9, как я понял, чтобы настроиться. Давай я перезвоню, я плохо слышу просто. От 1 до 9 считаю. Ты меня слышишь? Да, я слышу. Достановись. Я... Я... Я... Ты считай, я, я перезвоню. Давайте по словам. Вы можете рассчитать Другой вас поправил И произнес 6,37 Это что? Это счет вы его счет Вы говорите другой счет Вы уже В разных красках угу. Мы попросили вас Исправить Раз вы принесите 6,37 Закрут этот счет назовите знаете, А потом с тридцати одного за тридцать семь. А потом с тридцати шести. Теперь с 31, одного считай. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. Меня слышишь? Я с тобой вижу. Видишь себя? Нет. Я вижу как его. Я знаю, что тут сверху. Я знаю, что секунду. Дорогой, ты ты мне сейчас позвони тоже, ладно? Вообще, очень хорошая связь. У меня не слышно. Тебе нужно делать на компьютере. Не понимаешь, что тебя вижу. Возьмем. Это такой, немножко ржавенький. Ржавенький. То есть, такой, ботенковый, коричневатая, да? Ну, да, наверное, да. Ну, я вижу, какие-то у вас, я вижу, как бы, такие вот усыдувающие фигуры. Это улыбка, розовый ярко розовый, сильная розовый такая. Геннадий? Все нормально? Да, Вообще, что получилось Да, получилось. Вышли краски, видимо, первые. Они пропустили краски, фиолетовые, пусть... А, сейчас, подожди, я тебе добавлю а, Мы поговорим сейчас Все, соединились Можно общаться Вы там живой? Живой, я сейчас давление влюбления Потому что, ну что, ну так пошло, потому что Прям это Давайте, я считаю, сейчас нет, Такого никогда не было Чтобы вы оставались с поднятием, чтобы проснулся И 86, Давайте, ну... подождите. Подождите, я счет дам обратный. Ты тоже дай счет обратный. 37, 36, 35, 34, 32, 31. Почему ты пропустила? 31. Это не пропустила, видать, связь. Связь, наверное. Давай еще раз. 37. Тридцать семь, тридцать шесть, тридцать пять, тридцать четыре, тридцать три, тридцать два, тридцать один, девять, один. А я сейчас даю. Попробуй выключить и его заново включить. Гену. Я сейчас слышу. Я тебе напрямую позвонил, а Динара пошла на другом компьютере включаться. А то я вас все да. слышу. Да, скажи, вот сейчас я тебя вот, хорошо слышу. У меня ноговато, ты понимаешь. И... Скажи, как ты себя чувствуешь? Нет ли, какие у тебя состояния сейчас? О, опять звук пропал, Гена. Гена. Чел, Ген, слышишь меня? Я Всё. слышу, да. А, ой, что... А, а меня... Сейчас ты Но ну, почему-то происходит какая-то фигня, что иногда не слышно. Ну, я не знаю даже. Дело в том, что я телефон даже не Я понял. Нормально, Ген, сейчас я тебя слышу. Давай, рассказывай. <плодисмент> а, рассказывать? Ну, я видел вас... <плодисмент> Получается, а мы как на поляне что-то сидели что-то что такое вот. Mm. Ну да, по-моему, сидели на поляне, и все время кто-то куда-то убегал куда-то. В кусты, то еще mm -hmm. куда-то. Вот такое ощущение, что вот мы только начинаем что -то разговаривать, раз кто-то убежал. Ой, я сейчас, раз и убежал куда-то. Да, это? слышу, говори. Вот, раз пробежал, то Динарова бежит, то ты бежишь, и вот постоянно такой вот был И кот. Вот, у тебя там кот рядом? Ну, да, у меня кот тут рядом, вон что. И это. Потому что постоянно кот присутствует, он сидит, наблюдает, ухмыляется, я даже как пытаюсь что-то прочитать его мысли, вот. <связь> Ну, в принципе, все. А та, что еще? А, ну, что я проснулся, а руки подняты, так вот никогда не. Было. Вот и как раз я об и... этом интересовался. Что будет? Как раз ты сейчас узнал, что это, что будет. А, и что руки подняты, и ты не можешь их опустить, так было? Ну, руки были подняты и просто я проснулся, посмотрел это. А как ты опустил их? Блин. Конечно, ну я с тобой, но, по-моему, мне кот давал. Еще. От 37 до 31, да. Кот да. давал? Да. Мне, мне показалось, что Не, вообще Динара вроде давал тебе, нет? А вообще, может быть, вообще. Так вот теоретически предположить, то мог код быть таким хранителем запасным. Нет, потому что он прям он рядом был. И я, да, получается, как код давал. Потому что я так понял, что скайпа в это время не было. Значит, все-таки кто-то стоит, охраняет. Четверо, у нас было четверо. Странно, а кто же четвертый? Это все-таки да, код, да? что четвертый? четвертый. Все-таки четвертый это код, получается, да? Наверное, да. Получается, наверное, да. В общем, получается, смотри, какая ситуация. Я постоянно Динару поправлял, она, она тебя плохо слышала, неразборчиво. Плюс, э, кто вышел первый, это контакт, они немножко говорили, вы пропускаете. А пропуск выразился в том, что я пропу... половина через раз цифры слышал, счет. То есть, связь выпадала, просто не было громкого произношения из телефона, из твоего порядка от одного до 9 Было, например, один, а потом три могло произойти. Вот так. В два выпадало. И вот некоторые цифры выпадали, и они жаловались, что вы, типа, столько уже цифр пропускали. Вот, а и Динаре было плохо слышно. Мне было хорошо. Я говорю, Динар, не отключайся. Я прям шик... все отлично, запись идет, звук прекрасный. Я разборчиво слышу, она плохо. То есть это проблема ее усиления с ее стороны звука была. Вот, а так в принципе я тебе могу сбросить. Но они там сетовали. Я вижу только одного переводчика. Они говорят кого позвать краски Динара говорит давайте краски я начала спрашивать у них там что-то про кра... украсок. фиолетовую вот не сбрасывать мне бесполезно я все равно не смогу прослушивать у меня с этим проблемы В каком смысле? я не могу прослушивать запись если это был контакт то я не смогу прослушать а, а что происходит когда ты прослушиваешь свой контакт Ну, я даже толку не могу сказать. Ну, просто, как, ну, я не знаю, как-то. Выпадают, по-моему. Я уже пытался. Это мы уже давно заметили еще когда. Тогда было, я их не слушал. И не ритм, чтобы вот эти контакты, когда, чтобы они как бы, во мне как бы остались, вот эти, знаете, она их пускала через специальное устройство, там, на повышенной скорости, и такую. Эффект ребираться, что какой-то был такой вот. А, как тональность все время менялась, и на очень большой скорости, я тогда мог как бы прослушать. А так нет, кассет я никогда не слушал. А когда вот короткие ролики я делал, ты там твой голос был, ты же вроде как ему мог прослушать иногда? Или нет, или ты тоже? Нет, я. Нет, я просказкиваю. Да. Да, да, да. Ты наушники-то одень. Да да, да, да, мы слышим, Динар, говори. Слышим, слышим. Говори, мы слышим. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я эти ролики не слушал, ага. Миш. А, да, мы слышим, говори, Динар. Мы тебя очень хорошо слышим. Как другие? Ну что, как нормально все хочешь? Да, Гена говорит, что ему кот давал обратный счет. Кот-то обратный счет дал. Ну, Ты серьезно? Да, ну, ему ощущение было. Четверо на контакте присутствовал, говорит. Потому что как он просыпается, у него руки, говорит, поднятые. И ему кот, говорит, давал обратный счет. От 37 до, до 31. А я говорю, вроде мы, говорит, давали. Ну, потому что это, я говорю, то, что меня у, мне учителя тоже считали. А, от 1 до 9 сами считали. Сами же, получается, они обратный счет мне давали. Получается, я же выходила как-то. Вот, они могут, да, сейчас с нами сейчас без вопросов... Гена, ты нас слышишь, скажи? А вот сейчас опять у Гены звук пропал. Да что ж такое? Какая-то техническая аномалия получается. Я отдельно Гене звоню, слышу звук, а когда вместе, звук выпадает. Попробуй а. меня убрать и еще раз мне позвони. Ты сейчас его не слышишь? Нет, не слышу. Сейчас попробую, давай. Сейчас. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Вот какая-то странная аномалия происходит с этим скайпом. Геннадий рассказывал, что говорит, смеялся тоже. Ты слышал наш разговор? Да, слышал. Я вас вижу и слышу. У меня проблем никаких нет. Да. Получается. Я все время вижу вас, и все время слышу. Так, сейчас слышу. Да, Геннадий, я тебя слышу. Я вас слышал, что вы ходите через WhatsApp с Да. Общаюсь. я вас и вижу, и слышу все прекрасно. Угу. Вот сейчас тебя вижу. Не, у меня наушники есть. Но дело в том, что вот то громко, то тише и вряд ли получится это так хорошо, потому что будет бить. не будут никуда в муки бить. Не, просто не потише давай. Ну так. Слышит. Есть что, вот микрофон нужен, хотя какая разница, если вы меня не слышите, в этот микрофон. Ты в наушниках тоже вряд ли услышишь. Нет, просто там, может быть, это... Э, э, Скажет, работает через наушники, будет принимать звук. Есть такая-то какая проблема одна. Ну, всегда с двух сторон как бы нужно наушники одевать обычно. Не просто так, наверное, не знаю. Можешь попробовать? <связать> не, мне <связать> кажется... Ну, хорошо, я сейчас попробую. Возьму наушники. Ну, вот я сейчас, ну, вот я сейчас садил наушники. Сейчас, подожди, я попробую соединю. Соединю. Подожди, Динар, давайте мы сначала это разберемся. Вы, вы помните, кто первый вышел? Я думаю, что, Я думаю, что это хранитель. Да, похоже было. Нет, мне кажется, это не, храни... не хранитель, потому что я спросила, это хранители? Они, сп... они ск... э, спросили, а от кого защищать? Не, не, нет, нет. Вот. А, а они говорят, а, от кого защищать? А, они сказали. По поводу того, что на контакте только присутствует один переводчик и типа нет кого защищать. И кот один все и поэтому это не хранители нет, были. Нет, они сказали, ты спросила, это, это краски? Нет, они ничего не ответили. Вам кого говорит нужно? Подключить. Выши краски. Я говорю фиолетовый цвет. Они говорят, почему фиолетовый цвет? Я говорю, чтобы понять, как бы имеется в виду, кто вышел. Ну вот раньше же на двух сеансах не было, получается, каких-то там красок. Поэтому и краски не могли прийти. А вот сейчас, получается, специально спросила, это, ну, фиолетовый можно? То что есть все краски или нет? Вот что мне интересно. Они сказали... Они сказали, ну давайте, и фиолетовый пришел. Mm -hmm. Вот, но я уже не слышала, что он говорил. Геннадий, ты нас связь слышишь была сейчас? Плохая. Слышу, слышу, А, слышу, все, да. отлично, значит, сейчас связь есть. Да. Ой, елки-палки. Да. Так, ну что делаем? И что так? делаем? Пробуем еще раз или а, прекращаем на сегодня эксперимент? Ген, как ты? Как, как Гена как, захочет. Ген? Я не знаю, ну, смотрите сами. Как Не, прям... ну вот у меня сейчас на груди лежит. Нормально, нормально, звук на груди, все. Так, подожди, а там прищепки нету, да, никакой? Нет, нету. Нету, ну тогда да. И получается с левой стороны будет шнурить, и чтобы... Руку попробуйте, руки поднять, чтобы это, шнуры там как они двигаются, не двигаются, да, нормально? Ну, я не знаю, вот я руками шевелю. Ага, кажется. все. Вот ну, я думаю, нормально будет. очень хорошо, отлично прям слышно, замечательно. Все, И главное, чтобы у вас, вот эти вот, вот, эти вот как там они называются-то, в уши хорошо стояли. Вот. Из ушей не выпали. Да. И вы так, так быстро вошли, кстати, вот в это состояние, я прям завидую. Сколько, 10 минут всего. Вот. Нет, там несколько минут ему нужно, уже руки стали подниматься. Она, получается... Я вот посмотрела. Да. Я посмотрела 10 минут и уже заговорили они там что-то. Вот. А мой счет помог или нет? Или не нужно счет давать? Да нет, наверное, счет-то вам нужен, если мы выходим, как обычно. Сейчас счет вам нужен. Динар, ты растерялась вначале. Ты должна понять вообще что-то, что, ты, что мы, цель какая сейчас. В смысле, то же самое сейчас. Мы Просто входят. видишь, я не слышала. Выходит, и это... Выходят Выходит... хранители, они спрашивают, с кем вы хотите говорить, с кем ты хочешь говорить. Вот, я ни одного слова как бы не разобрала. Вот говорю, у меня связь плохая была. А если сейчас, сейчас будет хорошее, ты что ответишь? Ты, я же тебе писала, говорю, если я что-то буду не понимать, ты, говорю, спрашивай. А -а -а. Вот. Ну, я я же тебе писала сегодня много раз, говорю, если что-то не то, значит, ты спрашивай. Хорошо. Вот. Я понял, буду, понял сейчас, да? Сейчас теперь понял, да. Получается, сейчас, если что, тогда совсем плохая связь, тогда я и перенимаю инициативу, задаю вопросы. Конечно, да, все, я тебе говорила, говорили. если отойти все. надо будет или еще что-то, мне ты... Мы затвор... с тобой сначала говорили, что ты сначала ведешь диалог, и поэтому я тебе слово дал. А, ну я вот, я видишь, не слышала, сказать. и надо было тебе, да, вести диалог. Ну все, надеюсь, сейчас нормально будет. С первого раза-то никогда ничего не получается. Так что. Нет, первого плином должен быть. Я просто переживаю за вас. Вот. Очень. Очень. У меня охрана, он лежит здесь рядом. А что код обратный счет даст. Да. А это, мне скажите еще раз, вот получается на подсознание выйти это с 31 до 37, что ли? Нет, наоборот, они сказали. С 37 до 31 в подсознание, а и выйти из него с 31 до 37, правильно, Ген? Нет, тогда наоборот, получается. Да. Да, я тебе и говорю, а ты со мной спорить начал. Чтобы войти надо с 31 до 37 получается, да? Не до 39, а до 37, да? Обратный счет он всегда закрывает. Не-не-не, вот войти чтобы. До 37 же надо, а не до 39. А, ну я не знаю, это вы же слушали. А, ну вот Если до 37 это, значит. Конкурсы, я не знаю. Гена, я же вижу, по-другому немного вижу же. А вы не, меня не видите там, да? и там а, ну, а вот... Геннадий, расскажите, что мы на поляне где сидели. Она прослушала это. Да, мы да. сидели на поляне. И ну только начинаем что-то разговаривать. А, а костер, ну он такой костер, очень слабенький. И да. то один куда-то побежит в кусты, то другой побежит в кусты. И в итоге получается как бы... Ну, я так понял, что в кусты, наверное, потому что куда еще можно реально убегать-то? И они вот же... мы никак не могли начать разговаривать. Да, они сказали, то, что мы не собраны, а у нас просто связь плохая была. Кто один отвечает, то другой. Вот и получается, да. что так. Смотри, Динар, как было. Ты когда считала, у тебя выпадал, ага. например, один, потом два не слышно, три, потом четыре, Во, пять, потом, связь потом семь, и получается, они говорят, вы уже столько цифр пропустили, говорят. Вот я и говорю, может быть, и считать тогда, когда руки начнут подниматься. И ты постарайся контролировать, понять, что это твоя цифра услышана. А как я узнаю? Вот, Видишь, связь короче, пропадает. я постараюсь с тобой вместе проговаривать счет. Если тебя не услышно, тогда меня будет слышно хотя бы. Давай. Да? Давайте. Так да. сделаем, значит? Да. Вы слышите, все нормально, да? Да. Не да, я сейчас слышу прям громко, хорошо слышу Все, давайте, начинаем а, а, Подожди, подожди, подожди, тихо Это, А вот так хорошо слышите, вот так вот? Хорошо слышно? Хорошо слышим, да. А Они все равно услышат, они шепот даже услышат Главное, чтобы, да, мы вас тоже слух слышим слух в этом состоянии И спокойно можно говорить шепотом Я тебе даже шепотом говорил, и то они слышали Ладно, короче, смотри, давай это, Миша, если что, ты там, ты хорошо слышишь, там у тебя связь хорошая. У меня тоже сейчас появилась вроде связь давай. с компьютера-то. Ну, вот, ну, сейчас так уже 15 часов спрашивай... ночи, и у нас связь должна у всех быть хорошая. У нас полтретьего ночи. Все, давай. Давай это. Что, не будем, да, подавать счет? Когда руки начнут подниматься или что? Как решили? Это Гена, спросить. Да, вот Гена, я спрашиваю тебя. Видишь, опять О, звук пропал. Да? А? Опять, опять звук пропал. Получится, то будем вам подключать кабельное. Ген, мы, мы пока. Нет. не Что? У нас кабели не подключат. Посело. Ну и что, проводят они? Просто это другая цена. Ну, что, слышу большая цена. Ну, ну ладно, давай, Я готов, пока не пропала. Сейчас я готов. Давайте. Давай два, вместе пять. считай, ты тоже вместе считай. Давай. Вот. Один. Два, так. Шесть. Меня спросили. Семь. Как я догадался рисовать? Девять. Руки показал? Здравствуй. Это кот? Это Мапу? Мапу, это ты? Ты меня слышишь? Слышу. Э -э. Ты меня в первый раз слышишь? Нет. Ты меня уже слышал? Слышал. А как меня зовут? Я тебе говорила? Мабук. Я тебе говорила, как меня зовут. 1 twee, drie. Doe het in je meisjes. Нет, мы здесь. Не мы здесь. Ты слышишь? Ты слышишь нас, Мабу? Ты, ты меня рисуешь? Рисую. Да, а как я выгляжу? Некрасивая. Красив. Не Некрасивая. Ну, а? ты Тра красиво рисуешь, Тра все равно. Травы, травы много, я понял. Травы много, наверное. Но ты все равно меня красиво нарисуешь, правда? Нет. Нет? Это я буду обманул? Вот и некрасивые и некрасивые нарисую. А я тебе говорила, как меня зовут. Помнишь? Попросите, могу произнести двадцать три, двадцать два, двадцать один. Хорошо. Могу, произнеси, пожалуйста. А, могу. Могу, произнеси, пожалуйста, двадцать три, двадцать два, двадцать один. Я много, так не запомнил. Давай вместе. давай вместе. Вместе давай. Двадцать три. Двадцать три. Двадцать два. Двадцать два. Двадцать один. Двадцать один. Молодец. Вот. А. Мы хотели бы попросить у тебя прощения, Мабу, то, что многие к тебе, наверное, как-то неправильно относились, что-то, может быть, говорили тебе, какие-то слова, которые тебе не понравились. Да, прости нас, прости, пожалуйста, пожалуйста, Мабу. Мы хотели, чтобы ты поменял маску и надел маску умного, а не ребенка, как мы считали тебя. Можешь так сделать? А я никогда не делал маску. Вы меня понимаете так? Ну, мы в любом случае э, э, люб, любого э, ну, в любом случае к тебе хорошо относимся, как бы любя, какой бы ты ни был, либо ну, каким бы мы тебя ни представляли, маленьким или взрослым, как бы все равно мы любя к тебе относимся. Вот. А... Мабу, скажи, а ты осознаешь единство? А есть множество единства. Единство чего? Но есть единство ощущения племени. Есть единство ощущения богами. Есть ощущение единства самого себя. Вот, например, мы, мы разговариваем, например, с богами, да, вот, с богами вот разговариваем. Ты под, подслушиваешь иногда, правильно? Вот. Вот с ними ты тоже разговариваешь? Я не могу послушать. Я просто разговариваю. Разговариваешь, да, с ними? Вот. А, ты понимаешь то, что, например, они и ты — это единое целое? Они — это, получается, ты же, но ушедшие вперед а, Намного дальше они, как получается, познали единство и стали как бы богами. Вот. И если ты э, с ними, получается, как бы, э, ну, примешь их, да, вот, если ты разрешишь им действовать через тебя, вот, действовать через тебя и, получается... И ты будешь действовать через них, потому что вы единое целое. Тогда, как бы, получается, ты познаешь единство с Богом. Они все вместе, те, которые познали единство, они и есть тот Бог. который. Мы, тобой... да? мы с тобой будем разговаривать в будущем еще два раза. Но я могу спутать и посчитать, что мы уже говорили. А Мне, значит, вот недавно совсем как бы мне показали то, что как будто бы я телепатически проводи, ну телепатически присутствовала на сеансах, и один сеанс, э, получается, на одном сеансе я присутствовала вот э, именно вот с собой, получается, то ли общалась, то ли еще что-то. почему-то моя дочь должна помнить этот сеанс. Я не знаю почему. Она сейчас не спит. Да, <смех> Проснулась. Но ничего страшного, она в туалет пошла. Мабу, скажи, понимаешь ли ты, что ты, что мы из другого мира, и как ты чувствуешь этот наш мир? Расскажи. Ну Когда вы считали меня дурачком, я видел вас тенями. Как? Тенями. Тенями. Тенями? А сейчас нас как видишь? Белый. Белый. Белая и серый. А, серый. а И пятнами. Мне что, с одной из вас я мог приходить и видеть ее полностью. Угу. Ну, прошло время, и мне пришлось проводить ее в в другой. Но она всего лишь перешла В другой мир, вот и все Ты с ней до сих пор можешь общаться Ты это знаешь? Ты можешь задать ей любой вопрос И она тебе ответит И ты по голосу узнаешь То, что это она отвечает тебе Попробуй так сделать По голосу не узнаешь Попробуй сейчас, вот, например, мысленно задать вопрос вот той женщине, да, вот о которой ты говоришь, мысленно любой вопрос, и, послу... и послушай, и ты услышишь ответ. Получается? Подожди, он узнает. Нет. Я жду, когда вы поймете, что вы не зря счет. Я достаточно умен. Я понял. Могу скажи, пожалуйста, а можешь ответить на мои вопросы? Некоторые. Можешь, например, что? ответить на вопрос, для чего... У нас, у людей заблокированы многие функции восприятия. Можешь привести примеры, когда было что, например, происходило, почему было принято решение блокировки и кто нам приходится, те, кто ограничивает подобные возможности у нас? Через 11 лет уйдут в Беркев, уничтожат нас. Зачем мне нужны эти знания? Хорошо, что когда дадите обратный счет для меня, я повторю его с вами. Я об этом забуду. Мне эти знания не нужны, потому что они будут тяготить меня. И я буду ждать смерти. Uh -huh. их. Очень хорошо, я. Спасибо. Uh Спасибо. -huh. Uh -huh. uh -huh. Ты все очень правильно говоришь, и извини, то, что, может быть, неправильно как-то вопросы задаем, просто очень сильно волнуемся и переживаем. А, например, вот я, потому что как бы физически я первый раз вот общаюсь с тобой физически, и очень как бы волнительно. Вот. А, а вот ты, например, в вот, вот, них на... тело часто теряешь? Тело часто теряешь. Выходишь, из вот, Выходишь из тела? В первый раз. А для меня мы уже говорили три раза. И да? я должен сейчас да? с... ага. не спутать ага. времена. Угу. А это проходило очень часто. Хорошо, что вы были невнимательны и не обращали на это внимания. Мы сейчас многого не понимаем, к сожалению. Мабу, можно тебя спросить? Нет, не к сожалению. Ну, ну вот например э, мы получается вот э, чувство да это самое главное вот то что мы должны понять э, Чувства мы должны получить потому что выходя из тела например да мы будем помнить то вот помнить то и знать то вот которые которые мы получили вот знания через чувства. чувство это самое главное получается Нет. ты это знаешь же не не Не знаешь? Я вот. знаю, что чувства не являются главным. А что еще является главным? Ну, вы считаете это главным и поэтому подчиняйтесь чувствам и разум ваш порой слаб. А, ну, надо, конечно же, чувства держать все-таки, как получается, в узде, вот чтобы совсем уж не расчувствоваться. Ты меня слышишь? И на будущую землю пошли шесть братьев. А так он? Это эфирный и это ком. Это ком? Можно узнать, о ком ты говоришь? Ты слышишь? Mm. Мы разговариваем с Мабу или с кем-то другим? Мне кажется, связь теряется просто неслышного голоса. Нет. Он вроде mm -hmm. говорит. Он говорил. Одной можешь сказать что-нибудь. Есть вопрос. Можно задать? Ты сейчас очень сильно переживаешь насчет того, насчет будущего. Мы его не закрыли. Понимаю. Мы открыли и закрыли его еще. Нужно, когда закончим разговор, закрыть счет, который мы считали в обратном порядке. Ты поняла? Ну, закрой, я не поняла. Закрой. Но мы еще разговариваем с ним. Он открытый в Мабу. Мабу, можно с тебя спросить? Давай, я спрошу. Скажи, пожалуйста, коллективное пение высокодуховных песен перед началом диалогов Может поднять уровень или добавить красок, необходимых для более качественного диалога? Ты слышишь нас? Он говорит. Видишь, мы его не слышим. Рот открывается. Ага. Сейчас я сброшу. Мабу, извини, временно остановился диалог. Ты слышишь сейчас нас? Я все слышу. Я еще разговариваю с Мабо? Извини, родной, да. сейчас просто пропала связь. Я хотел бы переспросить вопрос, потому что он э, не услышан был мной. Коллективное пение высокодуховных песен перед началом сеанса может поднять уровень или добавить красок, необходимых для более качественного диалога. Я отвечал, я попробовать еще раз. Да, пожалуйста, да, да. А каких оттенков лучше добиваться? В каких красках? Цвет? Ну, в основном их Просто. Настраивайтесь как можете и все. Скажи, пожалуйста, а ты можешь назвать наибольшее качество, качество, достигнутое в результате общения с персонажами сеансов? Примерное сочетание мышления и чувствований, которые необходимо добиться. Доверие. Угу. Больше ничего нет. Скажи, пожалуйста, а вот неосознавание единства является изюминкой этой планеты и моего существования? Чему изюминка? Ну, как я понимаю, что вне этого земного воплощения я бы осознавал единство а это то существование мое которое сейчас оно как бы ограничивает это познание этого единства И мне кажется это изюминка какая-то вы меня спрашивали как много я гуляю по мирам да а я видел множество мир миров где нет единства а я видел миры страшные миры где Все Прекрасно основали единство, но... Мир от этого не больше... Один... Ой. Один... Ой, Ой. Я тебя слышу. 84, Это ты? Восемьдесят шесть... Шестьдесят четыре... А что это за цифры ты называешь? 51... 17... 72... ...пос... Э, с кем я сейчас разговариваю? Я всё, связь восстановлена. С кем я сейчас разговариваю? Можно узнать? У меня есть вопрос, можно задавать вопрос? Мы бы вам советовали бы Я сейчас разговариваю с кем, кто отвечает? Мне дать обратный счет для МАБУ? Напомните цифры обратного счета? Для МАБУ. Ой, опять что ли связь прорвалась. Меня слышно сейчас? А меня? Да. С кем я разговариваю? не за, получается заключение, что меня сейчас нет. Потому что я так, если я правильно понял, когда вы решили со мной говорить, вы не закрыли счет. Мы бы не закрыли счет. Угу. И еще с кем-то не закрыли счет. Сейчас, сейчас вот целая толпа такая вот здесь вот сейчас кружится вокруг меня. Ага. Сейчас я соединяюсь. Соединяюсь. Здесь. А -а -а. Алло. Да, да, да. Да, да. Закрыть счет с тобой и с МАБУ. Я правильно понял? Наверное, да. Но МАБУ здесь, но... А можно с МАБУ еще пообщаться? А я не знаю. Обратный я... счет с МАБУ. Это тот, который нам был назван? Я а. не знаю. Я не видел, я не слышал. Ага. Ты меня слышишь сейчас, да? Можно с тобой поговорить? Да, я слышу. Как ты себя сейчас а, ощущаешь или меня? Что какие-то чувства есть? Я нельзя сказать, ощущаю себя. Я вижу себя со стороны. В принципе, я могу сейчас выйти во двор и прийти обратно. Но я не так, как описывают, что вот я вижу свое тело со стороны. Нет, я как бы вижу себя, я вот это тело, которое как бы сейчас лежит. Я сейчас именно этим телом поднимусь, выйду на улицу и пойду обратно. Нет, у меня ощущение разделения от тела. Угу. Ну, в принципе, давай я попробую, сейчас так и сделаю. Я пойду сейчас, дойду, дойду до пса. Это ты, имеешь в виду, вне тела дойдешь? Нет, я же говорю, что я не ощущаю себя вне тела. Я вижу, вот тело, мое тело лежит, спонт руками. Вот я уже встаю, все, я иду. Я понимаю, что вы, скорее всего, видите статичную картинку. Вот я сейчас одеваю купальку. Ага. Uh -huh. Я сейчас выхожу. С -с Сапог у меня один. Я все время заворачиваю. его, то надеваю. Сейчас. Все, я оделся, я сейчас выхожу на улицу. Я на улице. Как холодно сейчас или тепло? Нет, сейчас тепло. Какое время года на дворе? Соня, какое число? Феварь. Ага. Не, я в реальном времени. Я в реальном времени. Вот так немножко изменённое, может, так. Не знаю, вы, видно, давали какой-то счет, чтобы я в это состояние вошел. Угу. Я даже... Не, я так не помню. Не, ну... Можно к А Г... зачем? Геннадий, а тебе можно в таком состоянии вопросы позадавать? Да, можно. А... Просто я сейчас разговаривал. Просто... И я отнесся. Ну и Я пытаюсь соединиться с, с Динарой, и у меня сейчас со связью проблемы. Поэтому такая получается заминка. Сейчас ну вот у меня ощущение вот сейчас, uh -huh. что у нас связан-то, может быть связи, что, ну, так ощущение, что как вот вот краски, да, вот, я вижу как бы вас. А, ну, вы же как-то вот издалека, как-то очень смутно, как каком-то тумане вижу. И как-то вот нереально. как то Нереально -то связь вижу. Поэтому мне надо очень напрягаться, чтобы вот как-то вот не потерять... Угу. А... Слышно меня? Алло. Ща... Сейчас слышно нас? Да, я слышу. Все, разговаривай. Извини, пожалуйста. А... Что ты видишь сейчас? Море. Ага, замечательно. Попробуй сейчас, значит... А... Я поняла. Попробуй, пожалуйста, сейчас вот... Прям вот с намерением на полном серьезе сказать, чтобы э, что ты полностью принадлежишь своей душе и чтобы душа проявляла себя через тебя, вот. И чтобы ты проявлял себя э, в душе, чтобы вы соединились прям мысленно э, на полном серьезе с намерением сказать то, что чтобы душа соединилась с тобой. Прям попроси, их, вот прям с намерением такое, от сердца попроси. Ты слышишь нас? Если душа сейчас оторвана от вас, кто-то да управляет вами? А кто это говорит? Без имен вы не можете. Uh -huh. Uh -huh. То есть uh -huh. вы ставите маяки и определяете, по маякам, кто с вами разговаривает. И зависимости. Ну, немножко глупенькие. Поэтому дети. Они не говорили глупость. Мы говорили о зависимости. О зависимости от именов. О зависимости ваших терминов. И не больше. Хорошо, мы больше не будем мы спрашивать. Мы можем под другое имя. Вы не сможете не проверить, когда за истинность этого имени. Хорошо, мы больше не будем спрашивать. Вот. А, просто ко мне сегодня а, хранители вышли, и они сказали, что.. Нет, все, все в порядке. Просто... Нет, все в порядке. Имеется в виду, просто хранители вышли, поэтому ты не слышал нас. Хранители отвечали. Да, вот. Они просто как бы недовольны, потому что я сказала, что нужно соединиться с душой. Тогда получается, нужно открыть чакры все. Вот, вот все семь чакр. Я не слышу. Меня Я что-то плохо слышу. Тебя слышу, а переводчика не слышу. А, сейчас. сейчас. Что, шампанет? Сейчас слышу. Открыть чак. Получается, что. Вот, Представьте вот... себе, что ваш чак, одна из ваших чакр будет закрыть. Угу. Что произойдет? Я не в том смысле то, что нужно их как бы открыть так, а открыть имеется в виду вот полностью вот, ну вот у меня один раз подсознание получается открыло полностью вот семь, все семь чакр, вот когда она открывала каждую чакру, вот в каждую чакру огромное количество энергии входило, вот. И я хочу чтобы это, наверное, как бы в пользу и в плюс, и поэтому я хочу чтобы у переводчика также было. Давайте попробуем уйти от термин. Просто попробуйте уйти от терминов. Не применяйте слово, в данном случае слово «открыть» или слово «закрыть». Когда-то вам говорили, что все зависит от терминов ваших. И если вы говорите, если вы говорите... Один, Сейчас. два, три, четыре... Один т... из вас сказал... Мужчьи почувствовали, один из вас сказал, Восемь. я День. не пойду. В смысле не пойду? Куда? Сейчас кто на связи? О, сейчас э, переводчик на связи или Нет. Кто меня сейчас слышит? Я слышу. Вот поэтому надо приезжать лично. Да, или интернет хороший просто имеет. Он отвечает, наверное, да? Оп, да. Еще. Uh -huh. Попробуем, давайте еще раз. Uh -huh. Вы привыкли говорить терминами. Вы говорите открыть, вы говорите закрыть. Uh -huh. Мы пытаемся вам повести пример. Пустая бутылка, полная бутылка, полупустая или полуон. Есть в этом разница? Про каналы чата. Ну, конечно. Хорошо. Полупустая или полуполная? Физически разница? есть разница? Наполовину полную, наполовину пустая. Разница, скажите, есть физический Ну, да. В чем? По Количество? Количество? Наполовину пустая бутылка или наполовину полная бутылка? В чем разница? В каком количестве? Дорогой, в чем разница? А, вы можете сказать, а, насколько у нас заполнены наши емкости? Ответите на вопрос. Вы сказали, что в количестве. В каком количестве? Я, честно говоря, не поняла вопроса. вопроса. Хорошо. Перед вами стоят. Пускай будет проще. Стоят две бутылки. Одна наполовину полная, другая бутылка будет наполовину пустая. Нет разницы. Нет разницы. А если мы будем брать не физически смысл, а эмоциональную, будет разница? Ну, тоже, наверное, нет. Печальность. Скажите, а можно задать вам вопрос? А, получается, а у нас как вот у, у меня, например, полностью заполнено или нет вообще? Как вы вот видите меня? Мы говорили только бутылку, мы не говорили о ваших. Мы хотели, чтобы вы увидели разницу бы в эмоционально. Или для вас она полупустое, или для вас она все-таки полное. То есть, что вам движет? Надежда или очарование? И тут же приводим аналогию. И тут же говорим об открытии и закрытии чак, как поражаетесь вы. И пока mm -hmm. вы будете рассуждать о открытии и закрытии чак, вы потеряете главное. Вы yes. создадим mm -hmm. мир. Один. 2. Получается, нужно 3, нам и дополнить, 4, дополнить чакры. 5, 6, чтобы в них в... больше пошло. 8, 9. Продолжай. Я хочу, чтобы, как бы получается, переводчика стало намного больше, чтобы больше вошло. Скажите, чтобы пожалуйста, нет переводчика. Мы не говорим чакра как о сосудах. Вы говорите, как сосуды. И вы желаете или заполнить, или просушить, или открыть, или закрыть. Мы же ага. не рассуждаем так. И мы просим вас также не рассуждать так. Ибо вы пытаетесь объяснить физически. И физическое воздействие на, как вы говорите, чакры, не приведет ни к чему. Это будет искусственно. Как и сейчас. Вы ведете искусственный диалог. Ага. К сожалению, мы по-другому пока не получается у нас. Ну вот скажите, пожалуйста, для чего тогда получается вот подсознание мне вот вливало больше энергии, что-то ну вот в каждую чакру. Вот мы просим ну, как... вас уйти от слова вливать. Вливать. Но я а не вера. знаю, как, как назвать. Внимать открыть, закрыть. А вот подумайте. Вы просто просуждаете и применить множество. У вас же множество слов. Попробуйте применить эти слова в разных вариантах. Не бойтесь ошибитесь. Иначе Простило. вы просто... Один. Дайте обратно счет. 37, 31. 37, 36, 35, тридцать четыре, тридцать три, тридцать два, тридцать один. И не забудь про Мабу. Напомни двадцать три, двадцать пять. Давай. двадцать три, двадцать два, двадцать один. А сейчас кто на связи с нами? Хранители. Угу. А, хорошо. Вы же, вы, вы же знаете меня вот да знаете вот а, а, другого человека. точнее, Они если... сейчас есть или нет? Вот. есть они рядом. Слышат. Я думал. Вы же слышите? отдаем от 1 до 9. один вы пытаетесь привести диалоги через ненадежные последний вы про электронное вы устройство я она прослушиваю Вы постоянно нас не слышно да извиняемся неудачный э, эксперимент который нужно с которым нужно поработать чтобы э, живом живьем нужно присутствовать я считаю Согласны? Спасибо Кату. Он вытягивает вас. Спасибо, котик. Ты на нас выручаешь. Скажите, а вот последний раз, когда я был на контакте, мне меня... я спрашивал вопрос про количество реальности, которое проскочило В одно мгновение у меня, в момент задавания вопроса, и вы назвали сумму цифру 326. Вы слышите меня, да? Привет, <связь> <зв> <Угу>. Они там говорят, и у нас связь выпадает. Критикуют, что мы у нас неустойчивая связь, и мы не слышим, в общем, какая-то фигня. Надо э, э, что-то со связью сделать. Выводи тогда. Что? Выводи в... его тогда. Да, да. Ну, я попробую сейчас. Короче, я тогда отключаю тебя и попробую вывести. Напрямую соединяюсь с Киной. И попробую вывести его. Хорошо? Давай. давай тогда, с этого группового выходить, чисто ему позвонить. Все, хорошо, давай, давай. Здравствуйте. Хочу немного рассказать о том, как проходил этот сеанс. Во-первых, данный сеанс, цель его была, первое, оздоровить Геннадия от предыдущих контактов, от потери энергии. Второе, попросить прощения Мабу, если он выйдет на контакт, и попросить его поменять маску на стать взрослым. Третье, по возможности, задать вопросы, если это будет возможно. Шатка-валка, у нас это все получилось. Вы это все слышали. Но самое интересное, что временами пропадала связь. Как оказалось, связь пропадала только с нашей стороны. Но со стороны Геннадия все было слышно. Что мы разговаривали не слышно, не слышно. Задавали вопросы, но ответа от него мы не слышали. Но нам голос отвечал на наши вопросы. После того, как Геннадий вышел из сеанса, мы в течение полутора часов расспрашивали у него, что он помнит. И как оказалось, он помнит совершенно не те вопросы, которые мы ему задавали. Вернее, и те, которые мы задавали, и те, которые мы не задали. Что интересно, что получается, что накладка из разных веток реальности произошла. Где в одной ветке мы вопрос задали один, в другой ветке мы вопрос задали другой. И Геннадий услышал и запомнил именно вопрос из другой ветки. Это можно услышать по ответам Геннадия из беседы. Те, кто внимательно слушал контакт, и потом внимательно послушать беседы, это может легко отследить. Мы попросили у Мабу прощения за то, что считали его ребенком, попросили поменять маски. Он, нам дали счет, он поменял маску, стал другим, и он ответил на наши серьезные вопросы некоторые. вот мы сказали меняй маску, да, вот Миша сказал, и тут резко как начал как взрослый разговаривать, а я говорит, всегда был такой, это вы, вы меня ребенком представляете? Он говорит, пока он, вы меня говорит дурачком, это сразу? вы меня говорит дурачком считали, говорит. Да. А, так знаешь, могу был. Блин, значит я, я не узнал его. Да. Потому что он извинился так сразу. Сразу извинился, по-другому начал разговаривать. Не Ничего не помню, да, совсем? Нет, я, ну я помню, но я почему-то помню, какие-то несовпадения у нас у вот, какие-то нестыкости. А началось все с того, что он сразу начал отвечать, сразу как бы начал говорить, я говорю, не мешай, я тебя рисую, меня рисуют. Он говорит, и потом что-то, я, я говорю, я спросила у него, а ты помнишь меня? Он говорит, да, помню. Я несколько раз назад, э, приходила несколько раз уже, где-то раз в три, наверное, к нему. Еще в будущем буду приходить, что-то раз в три, что-то он сказал. Что-то что такое, я не помню. Вот. А, подожди, я так умри. А, был случай такой с Ольгой Васильевой. А, он увидел цветы у нее. цветы, И даже как-то умудрился жен пригласить показать эти цветы. А эти святили только через месяц потом Ольги появились. Он путает прошлое, э, ну, будущие диалоги, у него же он же вне времени, как бы, да? Mm -hmm. а, и он, получается, может путать будущие диалоги с прошлыми диалогами. Он да, говорил об этом, в этом контакте. Значит, so, получается, диалоги еще будут. <laughs> Правильно? А еще а мы. я его... Он Потому что был... только один первый у диалог. Он еще говорил, как, какого мы цвета виделись ему, когда мы считали его ребенком, вот мы спрашивали, типа мы все какие-то серые были. Помнишь Дина? Да, это я да, знаю, да, да. да. А это потом я, я, потому... я так же видел. Да я же в какой-то мере, получается, вот когда он говорит, и я как бы вот, вот частью его становлюсь. Угу. И получается, я как бы вижу его глазами. Да, это правда. Но вот он Василию видел довольно-таки цветастый. Да, он... он говорил, что он ее полностью видел. Вот. А да, я не он... интересно, да. что он, как он умудрился жен привести сюда. Мы сами-то не можем туда прийти, а он еще жен умудрился привести, показать те же им цветы, дать им понюхать. Вот да. этот вот момент. Интересный вот. Но я вот предполагаю, как это происходит, но вот надо пробовать, как бы, на опыте. Но вот связь плохая, прям, туда и сюда, конечно. Вот, никто, получается, и не может выйти толком. Кто-то постоянно, ну, там, получается, кто-то говорит, говорит, а связь теряется и ничего не записывается. Вот я заметил, и, что... что связь устойчивая вот через смартфон идет. Вот через смартфон без компьютера когда Вот никакого выпадения не происходит. Прям четко все. Вот у меня почему-то сейчас четко вообще все хорошо. Я предлагаю вот так вот пробовать именно через смартфон, а не через компьютер. А у у нас-то ничего не изменилось. Это ты смартфон, э, на смарт... на смартфон поменял, получается, правильно? Сейчас я поменял на смартфон и записываю внешне на диктофон. Просто э, мало ли интересно, что. Значит, а... проблема в тебе, была, что ли? Нет. Э, в принципе, э, проблема э, в самой программе Skype, которая загружена на стационарный компьютер. Нет, нет, это вот э, мегафон, наверное, потому что у меня тоже раньше и Билайн вот такой был, э, и мегафон такой был. Я вот отказалась, и, ну, как бы, проводной, получается, подключили, и вот все замечательно. Вот надо, как бы, проводной... А вот... Но мы бы нашли деньги, ничего такого-то, если что, вдруг. Нет, вот Потом правильно, Геннар, вот когда я сейчас с Ген... Геннадием соединился, он сказал правильно, он считает, что было показано нам то, что э, вот эта связь бестолковая, надо организовывать приезды и живьем общаться, хотя бы раз в месяц. Ну, ну, круто, конечно. это сколько Ну, не знаю, ну, по, -по, -по, -по. по моему понятиям, вообще, в принципе, вообще, я не знаю, Сколько у вас там записалось, пропустилось, пропустилось, но было много вопросов, было много ответов. Вот по моему, о всяком случае, Нет, у нас вопросов почти не было, да, Миша? <свят> Нет, у меня был такой вопрос хитрый, и в прошлом контакте мне было, я задал вопрос, сколько реальностей у меня меняется за одну секунду, за одно мгновение. И они назвали цифру 326. А я хотел у них спросить Сколько у них меняется Реальности в тот момент Когда они мне отвечают В данный момент И назвав сумму меньше чем 326 Например 250 Или там 100 Фактически можно определить уровень Их качественности Насколько они высоко от нас Но я Не получилось мне этот ответ Получите, обрыв пошел же ответ. А, а какой? Было, не сказали, что меняется а, про тебя. Сказали мне, что у тебя на данный момент 317, если говорить вашими цифрами, как да. они сказали. Там, 317. А, потому что меняется, зависит от настроения, от здоровья зависит. Потом еще они сказали, что скажи, что мне Вызвется. По поводу реальности что? 100... У вас все <связь> как противоположно, ну, противоположно. А вы считаете что чем меньше количество реальности тем более высокий Да я вы так вам скажу наоборот Да а? то есть меньше выборов у более высокой духовной сущности чем у нас То есть она более а они, да, они сказали что наоборот Мы, что и, и, и, и, и, И, что есть миры, где есть бесконечные варианты и они могут выбирать любой и в любой момент но ну, что такое вот, вот эти миры эти миры для многих недоступны и мы не можем сейчас с ними общаться, ну, в смысле мы имеется в виду не они, а мы не можем с ними общаться, потому что мы просто не сможем воспринять, столь они высокие будут для нас И у них бесконечность, что вот это выборов, это идет кем у них бесконечности. И они вольно выбирают любую. Вот что-то такое. Вот. А, вот, я понял, без. я понял. То есть настолько высоко, высоко идет получение опыта, что у сущности, получающей опыт, предоставлено право выбора, количество выборов в каждое мгновение, так? Ну, наверное, да. Но это прям длинный ответ был. Он не услышался, да? Да, он меня не услышался. прямо обидно. Хотя, может быть, на диктофон записалось. Но дикто... я же не слышал в наушниках. Значит, и в диктофоне не слышно было. Хотя, кто его знает. Посмотрим. Он писал без остановки. Отдельно диктофон вставлен еще. Ну, вот я помню, ты спрашивал про... Про песни спрашивал. Про песни, да. да они говорили, что любое движение души приветствуется. И если вы хотя бы будете, хотя бы стараться там, к чему-то, приведет Ну, к доброму. А ты стал уточнять, ну я ж могу петь матерные песни. Нет, я его Это в другой уточнела. реальности было, в другой. В это не было, я про матерное не, не задал. Это было в другой реальности, Ген. Ну, интересно, да, что я там И сказал я, про матерное? В будущем я такое. Не-не-не, <связываю> не-не-не-не. Нет, нет. Ген, ген договори, догов... пожалуйста, про матерное. Договори. Ты просил про фаровые песни. Да. И они, они тебе ответили, что любое движение души приветствуется. <связь> и, ну и... и сама, а, ну, пускайся слово за слово, и тогда, и самое, получается, что же не имеет значения какое, я могу петь матерные песни. Они сказали, что если будет способствовать вашему движению, пойте. но ну, не забудь об окружающих, которые могут вас сейчас не понять. Ага. <связь> я понял, понял. Ловил я, Ген. Ловил. <связь> Динар, спрашиваю. А? а а? не видели наши связаты насчет чакр? Ничего не помните? Насчет чакр? Это, наверное, вот с этим и связано. А... Стоит пиала и наливается сюда чай, уже через край все переливается, все. Это я такую картинку помню. И там, значит, пока вы будете наливать или отливать, так и будет у вас. Или неполная или, пере, или переполненная или пустая. Или, ну, в общем, такое Что-то такое. И не так выражаемся, что мы выражаемся, что-то. Мы придаем смысл каким-то словам, и эти слова пытаемся поцепить каким-то событием, каким-то действием, хотя эти слова совершенно не соответствуют этим действиям и этим событиям. И мы поэтому ведем себя ошибочно. И даже наше обучение идет ошибочно. Ну, вот Потому что мы не можем... Мы понимаем только одну сторону. А, ну вот это заполни... Где назовите? Просто ...способами. Это же действие. Назов... Геннадий завис. Подбирать вот правильные слова уже будет давать вот это движение. А, ну это же было сразу и с этим связано с сайфарусским песней, как раз. Да? Вот это все было связано вместе, как бы. Э, э, Динар, слышь, Динар, ты слышишь нас? Динара. То что зачем мне это человек. А. Осознание. Динар, от Динар так, ты что? слышишь? А? Гена, Динар а, Знаете в чем я прикол? Слышу. Прикол Вот когда Геннадий рассказывал про песни а, Вот этот вопрос я не договорил И он считал его из параллельной реальности тот Один из вариантов Тот, который я задал Я не задавал его а, Про, про матерную. Все сразу параллельно Мысли что прочитал Вот и все Не параллельные мысли Геннадий, просто Динара не догоняет чуть-чуть Существует одновременно параллельной реальности, да где я, знаю, я задал чуть-чуть другой вопрос. И получается. Где... Ты прочитал твои мысли Ты же это в голове держал. Нет, сказал, нет, я, там тебе, там я тебе, я тебе серьезно говорю, у меня даже не было вопроса задать про матерное. То есть это я в параллельной реальности задал этот вопрос. И а где а она получается? в будущем задала вопрос. Не в будущем, Уходим. а в параллельной. Геннадий, объясни, она не понимает этого. Она считает, что это фигня какая-то. Я просто расскажу, что я видел, потому что э, получается у нас все-таки есть расходение. У меня, получается, контакты э, немножко иные. Да, да, да. да. В этом мире это сделал это действие, в этом, в другом мире он встал, в третьем мире он не не пошел, в четвертом мире он сказал это слово, в пятом не сказал что скорее всего, наверное, здесь Динара может больше тогда будет права. А здесь, скорее всего, знаешь как, так. что просто происходил диалог. Он продолжал идти этот диалог. Ну, пускай будет параллели, пусть, но он продолжал идти этот диалог. Угу. Вот что я имею в виду. А здесь он почему-то прекратился. Он, да. ну, в смысле, вот для тебя. А для меня он, получается, как бы продолжался диалог, и, получается, продолжалось беседа. А, ну, да, мы же разговаривали, и, конечно, да. как бы. Про, и, и поэтому в этой беседе дошло до матерных вот этих песен. А так вот ты бы про них сказал бы, если бы продолжалась бы беседа. Вот. Но она ведь продолжалась, но где-то на каком-то другом уровне. Может быть даже и в эти параллели, просто на более тонком плане, кто узнает. Потому что вы разговаривали, мы как бы долго не могли подключиться, а вы все равно говорили, говорили, говорили, как бы вот. У вас там, да, это как бы... Шел диалог какой-то. Нет, расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Нормально, наверное, не знаю. Я думаю, что нормально. У меня просто кот довольно-таки резко так разбудил. Mm -hmm. Надо в следующий раз контакт будете проводить, да, если вдруг контакт, обязательно с собой берите. Mm -hmm. Он защитник ваш. Если что, обратный счет даст или еще какой. Okay. Как он дает счет. Я верю в это, конечно. Понятно, каким голосом, вы честно говоря. Ну, вот он давал. Mm -hmm. Ну вот, смотрите, как, да, получилось, все хорошо. Mm -hmm. вот. А еще главные так когда... хранители такие говорят, скажите спасибо своем э, коту. Я такой говорю, котик хорошенький мой. Спасибо тебе, что нас выручил. А я не слышала до этого, у меня не было. Да, так да, раз, да. Я так. соединился и сказал, да, поблагодарил кота. А, ну, а что поругались да, то, что мы вот так вышли? Да, какая-то бестолковая связь. связь была. Просто они показали, ну как, можно просто вот. Рассказывать, да, вот нельзя, нельзя. А здесь просто показали, как вот такой вот, наверное, вот так вот. Я, у меня такое ощущение, что они просто пошли как бы ну, на успех, чтобы показать, что это, мол, не, не очень-то правильно. Я так лично понял. Ну, а да, почему-то почему? еще картинка, вот это море, а помните Геннарист спрашивал, что я вижу. А море, ну, но искусственное море, не настоящее. Ну, ну, ну. Вот. И здесь. А э, Типа, значит Прозносит спрашивал Какое одно прозрачное, не прозрачное Нет, я не спрашиваю и, ну, Нет. Снова не совпадение. Да, вообще. да, да, ну и что дальше? Ну, я Видел Искусственное, оно искусственное Поэтому я сказал, что я одно не вижу Потому что это такое ощущение, что это просто такое нарисованное Такое синее Просто нарисованное, не на настоящее море а Миша сказал, ну а попробуй пройтись по ним. Я попробовал идти и говорю, а какие ощущения? Мол, холодный, да, там... вообще ощущаю, что это может, мог помочь. Я даже не считаю, что она мог. Вот это из я Сейчас Миша. Да, я слышу. Ты же не говорила, я пройтись мог? Нет, я не говорил, это тоже в параллельной реальности было. Я это, это там, я там, А, не-не-не, Владимир... не не, Я спрашиваю Геннадий, я говорю, Гена, скажи на улице, какая погода? Холодно, ну, он говорит, ну сейчас же февраль. Он пошел на собак посмотреть во двор. А, я вот, вы вы сказали, я вижу море, вот. И я потом сказала, а, хорошо. А... Сейчас вот попросите свою душу, чтобы она больше проявляла себя в вас. Вот. И чтобы вы тоже смогли как бы проявлять, ну, себя в ней, как бы, ну, чтобы вот взаимодействие шло такое хорошее. Да, вот. и связь оборвалась. И так, что -то, что -то да, и тут сразу хранители в мысли или себе как бы говорить, вы почему разделяете, еще что-то, как бы. Вот. Но я как бы по своему опыту вот, э, говорю, то, что я вот э, в астрале попросила вот, душу свою, да, чтобы она взаимодействовала со мной. И она вот начала как бы со мной взаимодействовать по вот, Она вот в экстренных ситуациях, как бы, получается, э, себя проявляет, э, получается, во мне. Но я делаю то, что как бы неосознанно что-то делаю, как бы в пользу, наоборот, это все. Вот я вот тоже сам хотела, чтобы было. А они, видать, не поняли, они подумали, что я разделяю там или еще что-то. Вот. они поворчали Поворчали. Это, это, это ваша часть, кстати. Ген, а вот. ты помнишь, может быть, когда может. Динара задавала про соединиться. Ген, может, ты помнишь, про, про, когда Динара спрашивал про соединение с душой? А, может, ты чувствовал что-то в этот момент? Ну, я не знаю, какой это может момент, я сейчас попробую догадаться, это какой был момент. А, вот, наверное, какой. А, ребенок? я видел ребенка, и почему я чувствую, знаю, что это не я. Uh -huh. Это самое... Конструктор, он собирает конструктор Уфу, не конструктор, как это? Пазлы, пазлы uh -huh. Собирает пазлы А какую-то картинку собирает Я так понял, что она достаточно абстрактная картинка Я так и не понял, что на ней Вот он ее собирает и собирает ее по памяти А рисунок находится рядом И кто-то говорит, вот погляди, вот он рисунок Вот, посмотри его Я не так помню, я и так помню такой капризничать, ребятки, я и так знаю. И ставят пазлы, и, и собирают неправильно. А вот неправильно пазы как бы, ну, не туда вставят этих картинках. Я могу, тебе говорят, что может это месяц, вот посмотри, вот, вот она картинка, вот, посмотри на нее, не надо, я и так знаю. И, и опять эти пазы двигают, может вот этот вот я не знаю, или это с каким-то другим вопросом может быть связано. Нет, не, не, не с этим. Не обязательно с этим. У нас чувства всегда не было. Мы не успели, по-моему, даже вопросы задать. Максим три вопроса, наверное, задали все, да, Миша? Ну, я, да, у меня, да, да, да. Я успел Мабу задать. Мы, главное, задали Мабу. Попросили мне прощения. Это самое важное. Естественно, Мабу и не сказал, не что -то. с м... Мабу Проб... я рассказывал про Берков. Он рассказывал, как А его соплеменник а у СМ убил своего сына, чтобы берки не забрали его в плен. Прям уже когда вот, Берки собрали, их там ожисковали куда-то в какие-то цепи или что там. Вот, и СМС отделили старых от молодых, вот он сейчас рассказывал. Угу. И, и это вырвался и убил своего сына, чтобы он, ну как, избавить его от мучения, рабства. вот это вот. Но, значит, я, помню. Я, я вспомнил, Динар, Динар, Ген, я вспомнил. Да. Слышишь? Значит, я задал такой вопрос, Мабу. Я говорю, Мабу, почему мы не осознаем единство? Это изюминка нашего мира. А что будет, если человек будет осознавать единство? Он такой говорит, вот я узнаю, что этот там мой сын, там вот то, что Гена сейчас сказал, да, я не хочу этого знать. Меня эта мысль будет тяготить. Как, поэтому, когда вы дадите обратный счет, я забуду это. Останусь своим. И, и еще он, почему? Он сказал, что это мне твоя информация мало поможет. Э, значит, которые. С ну, борьбой с этими сберками. Вот что. Что такое в этом роде? То, что твоя информация ему не поможет. Он очень сильно переживал вот, из-за берков, как я поняла. Он сказал, по-моему, через три года придут берки. 11 лет. А, да, про один цвет он что-то сказал там. Да? Да. А, Ген? вы уже увидели, как они пришли? Вот. Ген, уже я... увидели там, что происходило? Ген, если ты что-то вспомнишь... Ну, Ген, да, вы видели это будущее. Ген, если что вспомнишь, потом пришли мне... Э, ну, что ты вспомнишь? Интересно, ладно? Ну, мало ли потом. Вдруг вспомнишь из диалогов этих сегодняшних. Здесь вот, ну, я понял... Ну, я не знаю, я просто не издевлюсь, пока разговариваем, я еще могу еще что-то... А, давай, давай, поговорим тогда. Ощущение сна, как бы получается. Вы знаете, вот, что, как проснулся, рассказал сон, угу. а чем, чем ты этого рассказал, тем, может, ты помнишь. А потом начинается только забывание или путание. Вот, да, я могу спутать, вот это вот, я с время боюсь, я могу спутать... С одного контакта, из другого, соединить вместе, или наоборот, с одного события, которое было в одном сеансе, я могу разделить их на два раза. У меня нет привязки к времени. Я по временам не могу сказать, это было 5 лет назад, это было год назад, это mm -hmm. было 100 лет назад, или и сегодня. Вот это проблема. Ну и точнее вчера, сегодня я помню еще. Но mm -hmm. мне это понравилось то, что как бы сразу он как вышел на связь, он такой говорит, не мешай, я рисую тебя. Я говорю, там красивая, нет, он говорит нет, страшная, волосатая то что. Нет, он говорит много на динаре. Да. Да, а потом я такая говорю, это, ну, спросила, ты меня знаешь, он говорит, да, знаю тебя, а я спросила, вот как, начала спрашивать, как меня зовут, он сразу либо хранитель выходил, либо связь терялась, как бы он так и не сказал, как меня зовут, ну, потому что, э, как бы, мы встречались еще до этого, как, я же вам скидывала, да, потому что я два раза, как бы, телепатически, видать, что-то, или как-то там, как бы, на сеансах была на контактах и он как бы говорит что два раза мы виделись так бы еще говорит в будущем три раза что ли примерно встретимся вот так что так Ген скажи ну, пожалуйста я а я ты видимо, есть. Ген а скажи пожалуйста вот ты говорил что ты не можешь свои контакты смотреть у тебя какая-то блокировка идет а, можешь объяснить подробнее что происходит Просто, Ну, я не знаю, просто... Э, а именно момент, когда я пытаюсь прослушать? Да. Не, не могу так толком сказать, что просто... Э, я даже ощущения не могу описать, я просто не воспринимаю И все. Как будто так. Воспринимаю их. Я их как бы не слышу. Очень интересно, сейчас все весь хорошее, да? Да, а Ген, а вот ты, я тебе сбрасывал как-то файл, там, где ты был в измененном состоянии в своем сознании, да, и рассказывал про сломанный радиоприемник. Получается, ты как бы ты как бы смог воспринять этот контакт, а когда ты выходишь на каких-то не на себя, получается, тебе тяжело воспринять на другого, там, на хранителей, на мобу, или что-то в этом роде, да? Ну, я не знаю. Да, наверное, да, потому что А по приему тебя прослушал же? Я прям именно слушал по приеме. Угу. Вот это вот. Да, действительно. Вот этом я не думал. Наверное, так. Получается, где я, я могу, могу на себя прослушать, а все остальное наверное нет. Вот это интересный момент тоже. Ну, я к этим как бы привык. Ген, а ты когда э, э, я перезагрузил э, Skype? Зашел, если я спрашиваю, ты говоришь, у тебя такое ощущение, что ты расстроился и непонятно, где ты есть, как будто бы, как будто тебя много, то есть, ты, ты непонятно, где находишься, собра... в разных местах, как будто тебя много, ты так выразил Нет, а это, это, не, нет, здесь получается, я, я понял, что это да, я это ощущение помню до сих пор, хорошо помню. А, здесь получается Я слышал, я слышал Мабу, я слышал, а где еще кого-то слышал? Это... Я Мабу слышал, я себя слышал, только другого себя. Да. Как бы. Ты говоришь, это вот. не закончен счет по а? Мабу и это по тебе. А? По тебе и по Мабу незакончен закончен счет был, ты сказал. Да, да, наверное, да. Вот поэтому я как бы одновременно ощущал, причем. Этот мыслитель. Угу. Да, он изменился как раз тогда. Он прямо Но изменился, он и голос у него другой стал. Э, нет, подожди, Генар спросила, это не Генар спросила. руки показал что они у меня грязные в угле вот и просто когда говорит я взял этот палочку она мне испачкала я стал на, на руке рисовать а по Палочке у него получилась рука и вот он стал а, ру это руки вот он решил нарисовать там По-моему, страшину хотел нарисовать. И вот он старался пальцем вот так вот сделать так, чтобы было похоже на страшину. И обводил. А потом догадался, что может потом пальцы не обводить, а можно просто сразу рисовать. Да. Как справ... бы ну, обводил и пытался, чтобы там лошадки или кто у кого -то там рисул животных, чтобы они вот там по пальцу обводить. А потом догадался, что можно и так это делать. Понятно. Но как а раз, раз, раз. этого ступени не было, а? да. Если Это, это вот эта связь, вот это вот, блин, они с все тропы, они, получается, они эти картины все рисуют, а, прям связаны, это как раз вот эта картинка отвечает еще на твой, а, вот это вот, а, когда про чакли, там, что-то речь шла, закрыть, сгри, сгри, вот это вот тоже вот она вот как бы вот в, в этом процессе участвует, получается, что А, тебя ругают за то, что ты подставляешь руку и облицовываешь ее. А руку подставляешь так, чтобы получилась нужная картинка, как это делает Магу. А когда можно делать и без этого? Вот. Вот такая вот связь получается с этим картинкой. Вот что я физически представляю. Mm -hmm. Гена, вопрос да, про зависит. землю. Я задавал вопрос про землю. Да. А, а, а можно сказать, что, что про Проняту землю? Себя? Про Землю. Я, ну да, задавал. Говори, что там? Ну вот, когда Динара спросила, где ты меня рисуешь в пещере, ты на бумаге. А, вот. И самое, он про, про бумагу сказал, а потом ты стал спрашивать, а ты на Земле или на какой-то другой планете а, находишься? А он... А причем он уже такой был в этом состоянии, как умным, да? да И он говорит, ну, а вот тебя спросить мол, вот как он вот так вот, тебя спросить, ты на Земле находишься на другой планете, вот как ты ответишь? Да, сложный вопрос, я-то знаю, что это, что это Земля, а, а он, а, но не знаю, что это планета? Это, ну, как-то так получается, что мол, вопрос такой некорректный. Потому что откуда я знаю? Для меня, где я нахожусь, где я родился, там это и земля. Вот. А как вы называете ее другие, это я не знаю этого. Ну, типа того, что, может, я на Юпитеру, может, я на Марсе, может, еще у тебя какая но для меня на Земля Земля. где на не живу и все. А как вы другие называете, это не имеет значения. Вот так вот смысл. А я, про, другую я землю, про другой вопрос о Земле, Ген. А расшифровки Земли, как звездное единство миров, личности я, самого себя. Нет, это не было. Я нет, хотел нет, задать, его. и не, не, не дошло очередь. А было такое, я познала ли в себе Христа? Я открыла ли в себе Христа? Был такой вопрос? Нет, нет, не было. Вот. В общем, я по Получается, на каждом уровне Вот да, вот эти дела они между собой общались Вот есть вот уровни, да И все они контактировали одновременно Вот, получается, вы и слыш... У вас, парень, получается, сейчас вот э, Сохранилось вот. вот этих контактов Не только вот мы с вами, да Но и другие, получается, как бы Контактировали одновременно Тела-то у нас контактируют тоже Вот да И что... диалог Да, перемени тебя, извини. Физический диалог прекратился на этом уровне, на нашем, а внутренний он продолжался похоже Да, Да, да, да, да, Ну так как это большие расстояния, они, скорее всего, наверное, их интересуют именно нам за это внутренние диалоги, наверное а в которой по скайпу это не очень-то получше, скорее всего, можете за это ворчать, потому что вот у меня по ощущению такое, что связь практически ну прерывалась, но ну, не так, как вы говорите, что вообще невозможно было для меня это, ну практически тоже как, по количеству сбоев то же самое, что в обычных сбоях были в обычном наживую сбои mm -hmm. были То же самое, не больше, и со скайпа А вы говорите, что тут спец вообще было нет. Это такая. они контролировали, код контр... контролировал. А Дена, а ты помнишь, сколько мы вопросов задали? Количество. Один такой. Ну не знаю. Так, ну Динара. Не знаю. Ну что, 30 точно, наверное, Динара задала. Обалдеть. Да, на то нужны. Наверное долго отвечали, а на Динаре как-то быстро отвечали. А, вот нет, получилось не так. С Динарой как бы диалог, что ли, они разговаривают между собой. Она, на с тобой они как бы, вот ты задаешь, они отвечают, и ты молчишь. Дослушиваешь до конца, а потом начинаешь, опять задаешь вопрос. Да. А у вот, Динара получился как бы они. да. До меня может Итак. Мне может потом дойдет во сне там что-нибудь диалог какой-нибудь резонанс я, Все. меня вот, все вижу, что здесь а, Миша как бы за конца их слушал, а здесь Тединара как бы ну как обычный разговор вот, вот идет вот а. на полусловие такой раз и продолжается уже а Миша, просто, просовывается самые еще паузы были вот они а. ответили, что как бы и пожидает еще что сказать, что ничего нет. И всего понял, что они перестали говорить, он тоже начинает вопрос задавать. Ну, вопрос к этой, как бы к этой же теме, только вот как бы дополнительный вопрос. вопросы. какие еще я вопросы задавала? Помните? Нет? То что не знаю. знает. Если так много вопросов... <свеч> <я свеч> а шут его знает. <свеч> а ты Маш шута спросишь. Шут. Шута. <свеч> что говоришь, Миша? Ну, Гена говорит, а что ты его знает? я говорю, а что ты так спроси? Так, Сэм, подождите. Я... Ты спрашивала про какую-то женщину, тебе приходила какая-то женщина, ты ей была должна что-то сделать, но не сделала, и теперь она тебя держит обиду. Вот что такое вот было. Вот можно ли это как-то исправить? Вот это вот, было. У тебя вопрос... Кого? Я... просто что еще там... А, ну а какой ответ был? Ответ был... А я не помню ответа. А может, его не было? А может, его просто было? Был, ответ был, потому что же не повторилось бы. Про этот, про фиолетовый цвет. Почему мне больше нравится фиолетовый цвет? Ну, смотри, смысле теперь. Ага. Ну такого вопроса нет, но интересно. Не, ну спрашивала, почему мне, а я вижу лучше всего, вижу фиолетовый цвет. И мне кажется, что он мне больше подходит. А что, бля, самое, что в вашем понятии фиолетовый свет? Что, как вы воспринимаете фиолетовый цвет? За, за что он отвечает это, ага. эти краски? Ага. Ну, стало отвечать, что он отвечает за духовность, там за близость, а, за близость к богам, а, там что-то про единство. Ага. Вот потом. Ага. Они сказали, что это фиолетовы ближе к. А, так, Осень не отвечает за разум. Вы пытаетесь понять все разумом. Вот такой смысл. Но это не всегда верно. Но ну, мне показалось, что э, Динару э, пытались хранители э, э, наставить а? на том, что она неправильные понятия имеет по отношению к определенным вопросам, определенным темам. как бы иметь это. Может, еще какие-то вопросы по... А по настоящему нравится? Я вообще, у меня из глаз выходит голубой цвет, голубой и иногда синий. Вот. А про фиолетовое, про как бы нет, нет такого. кого. Ну, ну, не сказать, нет. Про синий упомянули так, что фиолетовый ближе к синему, а синий отвечает за разум. И вы хотите понять все разумом, но это не всегда верно. А вот поэтому они мне, наверное, и говорили про вот эти вот бутылочки, то что я, ну, вот просяк, то что я пытаюсь все это разумом понять, хотя можно по-другому объяснить, как-то на духовном уровне, а как я объясню на духовном уровне как бы это, вот, а даже слова-то у нас какие, то все физически то вот, Он, они сказали то, что много слов имеется, и вы можете подобрать какие-то слова, вот. Я, как занимаюсь максимум там 4 года откуда я все знаю вот я на своем языке просто пока а про бутылку я что-то помню если у вас что-то будет плохое настроение то конечно же вы увидите что бутылка уже почти пуста но если вы прекрасным долгом что-то настроение то вы видите вот вы никогда не скажете про пустоту а скажете ой тут еще целая половина есть пить и пить Вот такое было вот, А я хотела спросить, почему мне э, подсознание открыло вот эти чакры Вот Я же говорила, что рука у меня, получается, рука вышла, духовная И открывала каждую чакру И в эту чакру вливалось огромное количество энергии вот. И она пока открывала каждую чакру, вот, огромное количество энергии входило Я вот хотела спросить, почему, для чего это тогда делалось Вот, что мне было интересно а Они начали говорить, что я неправильно как бы, объясняю Задаю. Они говорят с тем на половина пола, на половина пуст. Вот это все, Динар, ты должна обдумать хорошо этот вопрос. Это даст тебе ответ этот тема. Это для тебя, они проти, тебе наставляли тебя. его открывало подсознание вот эти получается чакры ну, а как я сейчас вижу чакры ну не как чакры, вот смотри представь себе внутри тебя для чего смотри, это делось? смотри дина внутри тебя множество сосудов часть из них заполнена частично определенными цветами часть полностью Получается, что вот у тебя полный сосуд не может наполниться еще больше, нежели он имеет свою емкость И вот они об этом говорили То есть ты наполняешь только те сосуды, которые у тебя еще не заполнены По качествам человеческим Нет А как, ну как вот Нет, я говорю, то, что подсознание, понимаешь, душа Это совсем, это не я, можно сказать, дух святой вытащил руку и открывает чакра. Это вообще как вот я насчет чакр даже тогда и, ну, не, не имела никакого значения, но мне вот это вот все открыли и зашла большая большое количество энергии. Вот я тогда даже про чакры не знала. Вот и, чтобы их там, например, там э, наполнять не наполнять, так у меня это без разницы. Ну, Получается давление. Было. И сейчас как бы без разницы. Давление Для чего это открыли. А вместо того, чтобы ответить для чего, они начали говорить то, что я неправильно объясняю. Вот. Неправильно, как бы, что-то это. Конечно. Общем, ну, наверное, такой, что правильно заданный вопрос, половина ответа, может, вот это месяц, я не знаю. Ну, может, вот. может. Но я вот ну, в вот, к этим тему, когда тумагу спрашивала, соединился ли он. А, соедин... а ощущает ли он соединение с богами? Что-то такое Да, да. да было что-то такое. Да. Да. да, и вот он, он сказал, что а... пока не станешь богом, а для того, чтобы, соединить... а... чтобы равно сидеть равно, надо стать ему равным. А... То есть пока ты не станешь богом. А... Не соединишься, не, не соединишься, вот так вот, пока не станешь сам Богом. Типа равным-равным, что-то вот так Ну, понятно. А я еще спрашивала, например, если он задаст вопрос, э, например, Ольге, да, как бы, вот, услышит ли он телепатический ее ответ? Вот еще я тоже спрашивала. Ну, так тебе сама Ольга же ответила. Да, ничего себе, а чего ответила? Что, этого не было? Нет. Ну, могу э сказать, что, э что ты зовёшь привет, и ты очень похожа сейчас на Геру. Да. дальше что? А что, мне Не, на того героя, молодого Гера, и не на этого сейчас. Не, она <смех> это не знает. Ну, какая разница? Прям тоже вот это и тот же он, Мабу сказал, что вот, ну, вот. Но он не, не звал ее Ольгой, для того, что семена медицина все-таки осторожнее. Единственное имя, которое он знал, это вот а, Петя. Потому что это имя было не настоящее, ложное, там Гера Петя назвался. Вот, он никогда никого по имени не называл. И, Но... и он единственное, что вот это Петя, потому что она не настоящая имя, и все. Она такая вот, и все. поэтому здесь с именами осторожны, потому что, по-моему... Вы их про имена, кто узнал Нет, Потому, что... спрашивали, это мы не говорили про имена. Я сказала про женщину, говорит, женщину это, сыпь, вот нет, вопрос, нет, нет. это женщина, но это если ты вот задашь Нет, нет, нет, было про имена. Было. <свят> было. Ты, они говорили, ну вы что, вы не можете без имен? Вы спрашивали, ну кто это, кто <свят> это? А они, ну что, нет, вы не это можете это, без имен такая, вообще? Я... Нет, это уже другое. А тут про Ольгу, как бы, про то, что например, если э, Мабу задаст телепатический вопрос э, например, женщине сказал, то есть женщине, то она должна как бы ответить мысленно. То что он думает, он как бы сказал, то, что она ушла и все вроде бы как, ну, потеряла связь с ней. А я сказала, то, что он всегда может с ней как бы держать связь, если, например, вот, задаст вопрос, а она ответит ему. Вот. Не, он не то сказал. Я тебя хорошо помню. Он сказал, что... Он ее даже проводил последний путь. Проводил ее, сам, это, спросил, это, сам, муж, мор, а сейчас можешь, нет, я даже проводил ее последний путь. То есть, типа, я никогда, никогда ее этот, ну, в смысле, не, не последний путь, а в другой мир, он сказал. Я проводил ее в другой мир. Вот, то есть это как он сказал, получается, что, мол, не пропадала связь. Вот так получается. А, вы вот, что слышите ее, да? Ну, наверное, да, потому что он когда-то спросил про это, он говорит, я даже проводил ее в другой мир. А тут уж и было, как будто он, ну, как бы, Он проводил ее, и, ну, как, раз, как будто бы расстался с ней уже навсегда, и все. Как вот, и как бы переживает значит, за этого. Я вот весь тяжело поддержать камеру долго. Просто с мужем, правда, расстались, а -то сейчас общаются, может быть, а это так. Ну и не знаю. У меня не было такого ощущения, Хотя я могу быть опять.. Ну я не знаю что -то. Он там-то такой хитропок, этот могу, он. Очень умный мужик, надо сказать. И я не знаю, вот. А, кстати, а как он разговаривал с вами? Так же вот этим ломающим голосом вот, ребят... Нет, он изменил голос. Сначала, да, он таким ребячим голосом, а потом, как мы попросили у него прощения, и вот Миша сказал, чтобы он изменил свою маску, он как резко начал сразу же отвечать, такой, как взрослый мужчина, такой серьезный, такой, это вы меня дураками там считали, дураком считали, Сразу так начал разговаривать, серьезно. Нет, подожди, Динар. А хранители вклинились и попросили дать счет, чтобы Мабу другим стал от э, 30. А с каких там они попросили дать? Три цифры. И мы с Мабу считали вместе. Помнишь? Это уже потом... Нет, подожди, но... мы считали, а потом Мабу стал другим. Раз не так было? Нет, сначала Мабу стал резко другим, а потом, значит, я у него спросила вот какой-то спросила, ну, он какой-то вопрос задала, и он потерялся. И, нет, не потерялся, а вот хранители сразу вышли вот, и сказали, вот пусть он такой-то такой такой-то счет даст, э, скажет, значит, ну там с 23, там, по-моему, до 21 одного скажет. И это э, и потом сразу так хоп, ушли, мабуть вышел, и мы попросили его дать вот счет, по-моему. Или это было ну, вот с... про я маски, вот про маски я помню этот момент, когда Миша сказал что вот этот маски, вот, а он такой подошел, как бы, к стене, вот, а, а не зеркало, а именно стена. Вот, и он взял, нарисовал себя, пригляделся и такой смотрит, ну, типа, как бы ему в зеркало смотрели бы к себя, да, а это он просто смотрит на рисунок как нарисовал себя, он смотрит рисунок, пощупал, и он такой удивленный, какая маска, у меня нет никаких масок. И он, по-моему, даже это пояснил, что у меня нет этих масок. Причем общем, довольно это... так восприятно. Наверное, все-таки он сначала как ребенок вышел, в общем, мы, да, мы сказали ему, чтобы он вот прочитал вот эти вот цифры, прочитал вместе с нами, а потом что-то там еще вроде бы он там сказал. И потом мы вот э, скас, попросили его сменить маску, и тогда он, по-моему, резко изменился. Что такое? Может быть, вот так вот это было? Ну, ну нет, я, я здесь не могу сказать, потому что я как бы постоянно я видел его. Здесь... Динар, потом да. на записи посмотрим, что. Ну, ну. Вот, а вот сейчас почему-то... Я видел его злым, когда вот он, он рассказывал а, про, про старейшину. А не было старейший? Этого... Не было. А что он рассказывал? Ну, а, когда он маленький был, то он рассказывал, когда он был маленький, то он старейший, залез в старейшины, ну, типа, вот этот трон, вот этот, что там у них там, вот это было, залез, а, и, ну, просто как, еще даже ползать толк, ползал тогда, и он залез. А -а -а. И этот его разген, вот туда вышвырнул. Но... как его. А одна из жен старейшины такое там подошла думаю, к этому шахмагу, к этому ребенку, и такой вот прям, ну, как змея, так пришипела ему, а, типа, типа такого, ну, как по, с нашим переводу был бы так, самое, знать свое место, щенок, типа, за такого вот. А он такой, он, он не понял. Чего, чего такого, куда он не, не туда залез, то непонятно вот, и потом а, тут подошла, значит получается, подошла его мать это, забрала его и это, и это жене мол, говорит, он говорит, он маленький, что ты хочешь, а так говорит это он сейчас маленький, а потом вырастет. ну, вот как-то вот так, вот получается что, типа, ему намек что он займет место старейшины Могу, кстати, место старейшины не занял. Он монах его, ну да, монахом стал Он Старейшины не занимал место, кстати. А вот еще вопрос такой. Он, вы же как бы получается вот с ним прощались, он же умер его, да, Мабу. А чего он умер то тогда? Ну бирки же его срезали, потому что. А, а то я думал, что жизнь изменилась у него, понятно? Нет. Ну, вот, да, и Я считаю, что а, при, при, при его возможности его все это им перейдет. Вот этот обычный, он так остался сейчас, вот в сейчас же ездишь в племенале, вот этот да. а, и остался, вот этот, как бы корни вот эти вот, идут оттуда. Вот, когда они тоже уже могу растерзали, они вот захотели получить его, его знания, там, его силы, и поэтому они него как бы съели его вожди. Mm -hmm. Ну так погиб. И причем, я так понимаю, он уже знал об этом, раз он вот про 1 лет, вот этот вот 1 через 1 лет они приняли. Да, он уже видел похоже. Все это очень печально было. Я сказала, твоя информация, типа, вот, Миша, вот вопрос, Миша, не поможет ему, вот, ну, с бедками, с ним в дальнейшем. Вот. А вот сейчас вот почему-то связь хорошая, да, вот, не теряется, вот, слышишь, вот, Я сейчас провожу эксперимент, я записываю э, на скайп на смартфоне на другой смартфон. И если нормальная запись будет, то можно, в принципе, так попробовать. не пропадала ни разу ничего такого не было вот по два часа записывали по три часа и все хорошо как бы и, его получается выше и не ворчали ничего но там хранители не выходили кто-то другой вот так так но это просто связь такая плохая вот плохо. не далеко до вас того интересно а связано с тем что это связь Может, сейчас какие-то там предходят энергии, что глушит что-то? Потому Нет, что получалось, просто, что... Не-не, получалось, что только звук пропадался со... где с твоей стороны. Да, это вот микрофон у вас то, что Надо вот проводной именно провод чтобы его ну, протягивать. Вот тогда... Нет, Вот, вот, вот сейчас это тоже самый мегафон, а ничего нигде не пропадает. Да. Ну, уже Да. А ну, может, ну, просто эту информацию мы не должны услышать были, которая там была? явно выпадал канал. Канал выпадал односторонний. Это, я думаю, с мегафоном связано. Потому что у меня вот тоже был и билайн такой вот, как бы, и мегафон был, потом я переключилась на мегафон. Толку не было никакого. Вот. И трафик там быстро заканчивался. Я потом вот проводной сделала, провод делал вот замечательно вообще. Мне это все субъективно. Нормально. Где-то мегафон хорошо, где-то МТС, где-то билайн. Это все субъективно говорит, его не хвалят, типа он не очень. Да? Не, вот у, у меня у мамы дома нормально работает, устойчиво. И они еще телевидение пропихивают через этот канал и интернет. Да, там в Брединском районе там тоже вот этот вот э, телефонная связь. Ну, вот, телефонный провод тоже там ненормально вроде. то есть По скайпу разговаривают, все. Тоже и, как там фильмы качают, смотрят. И онлайн тоже. Ну, вот ну, он будет целиком, появится Здесь то, в принципе, я, наверное, попробую подключиться на него. Вот. А да, так, значит, ничего, да? Ну, вот, может, по месяцу там съездить в гости. Свои вопросы задавать. Жаль, я вот почти ни одного вопроса... Я ни один вопрос не смогла задать, да? Так-то. Получается. Я? Не, Я? Сустрите? не смогла... Вот, вот, вот такого вот ощущения полноценного нет все равно. Причем это уже вот три подряд. Вот что тогда был а с москвичами, как, ну с тобой я, тогда был, помнишь с Сергеем, там в Володей было. Да. Вот. От так более-менее я ощущал, что такой контакт. Второй там получился в общем, не скажу, что мне получилось. Там Там как бы были вот эти закрытые двери Скра Покрашенные, а, да? Войди туда, зайди туда И получается, я туда зашел А мне четко дали понять, что нечего Если дверь закрыта, нечего ломиться Вот, и вышел Довольно неприятно такое чувствовал. Ну и вот этот вот Есть, есть? Если краски даже вот вначале начале ответили краски. Они говорят выбирайте кто кого вы хотите услышать даже. Но просто связь была плохая из-за этого. А так они говорили какие вы хотите послушать краски там еще что-то. Ген, вот скажи связь, пожалуйста какая? Ген. Гена, а вот я тебе задавал вопрос, я хотел спросить, но у меня не хватило очереди видать. По поводу того, твоего состояния от контакта, когда вот ты на стульях лежал, тяжелое состояние, с чем было связано, я спр хотел спросить. Был ли этот вопрос у тебя в сознании где-то параллельно? Ну, как я тебе не, не спрашивал, а спрашивал про состояние переводчика. Да. в простуде. Uh -huh. И там сказали, что энергия отдаётся, но, к сожалению, переводчик не хочет её пополнять. Не хочет. Вот я хорошо помню, что не хочет её пополнять. Uh -huh. Ген, почему ну, ты не хочешь она, пополнять? В смысле не хочет? Как э, ему объяснить, что это надо, это здоровье, это надо, иначе так может быть для здоровья. Угу. А здесь произошел, как, вот это сбой, я помню, вот произошел сбой. Если, наверное, как раз насчет души было, вот. Ну, может быть. Вот, по душе относилась. Вот, видите, получается, вы не хотите как бы это пополнять. <с> Что-то не хотите. <с> я Но вот просто... ответ я не услышал. Почему я не хочу? Ну, именно, по-моему, было слово слово именно не хочешь, а не не может. Ну, да, потому что это... Ген, может, тебе надо да. захотеть, а? Что делать? Захотеть, пополнять энергии. Это я же настоя. Нет, я знаю, здесь, да, здесь вот, вот, скорее всего, вот дело в том, что вот на одном из нас, как бы это кто, Ольга Васильева, просила про мою дальнейшую судьбу, да? И они.. А, не мою, вообще про судьбу. Про судьбу, да. Просто И вот они, такой, как бы, такой рассказ, как бы сказали, что вот длинная дорога, а, и ему вот идет путь по этой Естественно, он впервые, пока он а, делает первые шаги, он бежит, а куразует счастливый, он даже не видит, как эти как, самые, останавливается на каждой, через каждый метр останавливается, оглядывается, рассматривает, а, причем а родители в это время ведут его как бы куда-то, ведут его а, к самостоятельной жизни за руку. И, и он за не успевает, и он такой, как бы, старается бежать. Они сделали один шаг, а он делает их пять шагов, потому что у него шашки то маленькие, И вот он все время везде хочет все поглядеть, посмотреть, такой разглядеться, а родители вперед, вперед, тянут его вперед, побыстрее, ему это, взрослой жизни, как говорится. И он везде пытается все поглядеть. Вот. И он понимает, что он отстает. И родители его все больше и больше начинают ругать, что мы вот самыми. Но такой вот, мы останешься, если не будешь что-то делать, это не будешь делать, то этому не научишься, будешь балбиться, все будет на тобой смеяться. Вот такой вот. А на обочине стоят цыгане, самое, потому что родители вот э, цыгане тебя украдут знаешь, вот покинул пока маленький вот, вот, и вот они стоят, и вот он как будто боится подходить, он все равно ему страшно, но он все равно пытается этих цыганей разведить ну побороть этот страх, вот. А родители все спешат, мол, давай это самое, а то дураком останешься там вот это, ничего не научишься вот там на, в этом духе. И он, получается, он видит, что все больше и больше отстаёт, потому что он тот цветочек понюхает, то еще, как букашку разглядеть, там еще что-то такое вот. Ему все интересно, то облака там он видит в облаках там то верблюды плывут, там, то это самое, то слоны, то пароходы, там вот это вот такой вот, вот А тут родительному бегом-бегу, и он и он видит, что отстает, все больше и больше отстает. И он тогда начинает прибавлять шагу. И ему уже, он начинает так не все картинки разглядывает. А, уже какие-то пропускает. Но становится его что-то интересует. Вот. И в итоге, он, получается, потом все меньше и меньше его интересуют эти картинки. А, и тут и, а, и тут еще родители мол, тебе это не надо тебе то что, вот это... и он такой а мне это не надо мне сказали что то не надо то не надо и он как бы очень много проскакивает, не замечает про... ну ну поняли продвигается вот эти вот родители и вот такой вот они подводят тебя уже лист... а, причем а с тобой куча друзей идут причем эти друзья видишь только ты родители их не видят вот и эти друзья То один отойдет от тебя, уйдет, то другой, потому что ты как бы... И ты очень быстро начинаешь про них забывать. Про этих друзей. То есть ты теряешь вот эти, вот я так понимаю, чувства какие-то теряешь, наверное. А пока ты маленький был, они возрастли, что ты теряешь эти чувства. И вот потом такой стул, а на нем, значит, 18, написано, 18 лет. И вот ты подходишь, вру, вру, вру, вру. Ты подходишь к столбу 11 лет. 11 лет, наконец-то, лет. Вот, то есть ты перешагиваешь, тебе уже 12 Вот. И, у тебя, и получается, дорога, на этой дороге стало гораздо меньше предметов, тебе... то есть она более пустынная становится дорога. Но становится еще много на этой дороге. Вот, и потом а где-то вот, где вот по 18 лет, 18. Да, 18 лет, 18 лет, дорога практически почти пустая. Вот, а если какие-то люди и стоят, ты там подходишь. Здравствуй, здравствуй, поздоровайся, познакомься и тоже же пошел, тоже про них забыл. Вот, а кто-то еще остается с тобой. Вот, но все меньше и меньше народ с встает. И вот ты идешь вот так вот в старости. А, и здесь а, у Васильева спросила. А наши вот это наши ангел хранители вот, которые вот берегут нас по этой дороге, жизни, где они? Они тоже, говорят, уходят, а они говорят, нет, они никогда от вас не уйдут. Они не нету, в отличие от вас, они не умеют бросать, они не умеют, не умеют обижаться в этом духе. Вот, просто вы их не замечаете. И тут же ну, на наборки. Я, наверное, слишком много уже да? Не вот. знаю, yeah, Такая аналогия идет, что вот а, мы с тобой собираемся в поход. Вот такой вот, как вот правильно говорили, хранить вот это такое. Собираемся в поход. Вот. И вот такой огромный рюкзак, он там раз в 10 больше меня самого, значит, такой, значит, там все подряд, на всякий случай. А вдруг это пригодится, вдруг это пригодится вот это вот накопление знаний, если вот так перевести, да, накапливаем знания, а вдруг пригодятся. И вот мы с этим огромным языком начинаем идти, а он-то нас давит, а мы туда пойти, а, блин, самое, там там дорога не та, там еще что-то, мы такие начинаем выбирать. Вот, и мы идем, а дорога все такая вот, довольно-то каменистая, не свой, вот, и по этой дороге идет, то кочка, то яму, вот то посмотрим, спотыкаемся, что-то вот, и, и из этого рюкзака начинает что-то выпадать. Вот споркнулись, упали, что-то друзья подняли, а что-то мы оставили. То есть мы в чем-то каком-то знании, как я понял, разуверились. Вот, и поэтому оставили это знание. И плюс еще начинаем и проходить через какие-то кости, какие такие кусты проходим, да, они довольно такие э, кусты густые и мы пытаемся протиснуться, и очень много вещей застывает на этих кустах. И вот и получается, что вот как бы это ангелы-хранители как бы у нас отбирают лишнее у нас, отбирают лишнее, чтобы нам легче было идти. И, и мы, и в итоге, получается, мы идем уже такой рюкзак уже, уже пустой, и вот, а Алина, ты помнишь, первый раз, когда ты вот сейчас вошел в контакт, ты, у нас связь оборвалась, мы переустановили скайп, и ä, ты такой очухался, и давай давление мерить. А я говорю, а как ты вышел, говорю. А ты говоришь, я, говорит, очнулся, у тебя руки наверху, и код. 86, 86 на 53, и пульс 53 тоже. То есть нормальное давление? Нет, маленькое давление. Маленькое? На восемь зажимал. Ну вы прямо такие испугались, да, вроде как? Да. Просто это, ну так, не, тебе же там нужно, что? Не не сразу, Не, ну действительно, как бы хуже не стало, посмотрим. Обычно же на второй день да плохо становится после контакта. Не, почему? И сразу может быть? Нет, боязнь у меня такой, такой, такого нету. Потому что, во-первых, я доверяю. У меня только три человека в этом мире держат, поэтому я только за них переживаю. Дед. Вот я про дух смерти хотела спросить, который ко мне, вот, это, ну, ко мне направили, чтобы я умерла. Вот, вот, хотела задать вопрос, не задавала там никакого такого вопроса? может быть насчет этого ну может быть в виду не обязательно теперь в данном случае от рака а как бы ну помолиться за нее может быть как-то там. или может вы поругались простите, я не знаю не, там, не, как -то. я ее даже там не знала ага. ну а. я думаю что в этом как-то в духовном смысле теперь уже а не физически это в только Чуть... Она же все-таки уже Миши пришла просить будет... Улич, то скорее всего, наверное, от чего-то уже другого, от, боли... от духовного, наверное. Не знаю, мне вот показалось то, что имеется в виду. Я-то ее вообще не знала, даже с ней ни разу не переписывалась, ничего. Мне показалось, что, может быть, она попала в тот мир, увидела то, что там как бы не слишком хорошо, и, ну, не осоз... и до конца не осознала, может быть, и, и как бы начала просить, чтобы обратно вернуться что-то такое. Может быть, в этом смысле. Вот. Ну, Нет, не, я здесь не на русском. Слушай, я не помню ни ответа, или он, может, и не было этого ответа. Ген, скажи, пожалуйста, Гена, вот когда мы сейчас вели сеанс, а, меня вот больше всего я переживала, что когда выпадала связь, я перезванивал и не мог дозвониться с стационарного компьютера Skype на твой Skype автоподнятие трубки не происходило. То есть я по 10 раз перезванивал, и у меня уже начиналось беспокойство, а как же ты там в состоянии своем глубинном, и останешься, как же тебе помочь. И Динара тут тоже запереживала. И, в общем, вот этот вопрос меня волновал. Как это будет происходить? Собственно говоря, перед началом сеанса тебя тоже мы, мы этот, об этом говорили. Все-таки как бы вот этот понять момент, А, в плане безопасности. Вот, можешь подсказать? Ну, обычно, вот, я так думаю, да то что они бы просто ушли, руки упали, и все, и как бы, и через свой двор получается, проснулся. Так, Дим, Потому да? что вот, как в последнем сеансе они же просто резко ушли, и руки упали, и все. Но... Правильно? Да, будем надеяться. Ты можешь считать за четырех. А он сказал, вы забыли, что а, я, я сейчас не такой глупый. Вот. А ты спрашивал, Миша? Не, не помню, по-моему, нет. Ну, не знаю, там вот когда я самый. Могу сказать, что у вас четверо. А у нас че четверо, да? А, че про четверо что-то Я так подумал, а кто четвертый-то? Кот, что ли? Ну, вот, вот он сказал от четверо, а ты, а ты спросил, ну, значит, у тебя четыре жены. Раз ты знаешь, до четырех умеешь, ты, значит, у тебя четыре жены. А он, могу говорит, вы забудете, что я сейчас не такой глупый. Да, да, да, да, да, он так сказал, да-да, было дело. А, ну ты видишь, без меня там общался с могу еще. Угу. Наверное. Ясно. Yes. Но это обычно же после это как после двух сеансов, как бы у вас, да, после двух контактов, на следующий день, по-моему, голова болела. Да. Вот. Посмотрим, как завтра у нас. будет. Нет. Голова не болит. Что там болеть? Кость она есть, кость. Ароматизм мозга есть только. Ленин, нет. -то... Нет. Просто контакт. Дело в том, что вот, когда хороший контакт, после него нет таких каких-то последствий. Это если что-то неудачный какой-то контакт, то да, есть последствия. Вот когда мы Миша проводил, когда вот Миша присутствовал на первом контакте с москвичами, как его сейчас говорят, да, был нормальный контакт. И я очень бодро себя чувствовал, такое ощущение, что вот такой, может, правда энергия запитался какой-то. Я, я очень бодро себя чувствовал, так очень весело, с прекрасным настроением. А вот когда вы это же вечер повторили контакт, Вот, ну получилось очень неудачным. Без меня, меня я уехал, на улетел на самолете. Да, да, когда ты уже уехал, да, да, да. И то это было связано, в принципе, с тем, что меня попросили вломиться в эти двери. Вот. Как дверь там шел ремонт, и я, я так понимаю, так, что вот окрасится двери, то есть в кабинке в, в этих, а каждый дверь это знаешь, какой-то мир, в который я могу попасть. И вот, и сейчас на войс такой мурафет, как бы вот а, создается сейчас атмосфера для новых контактов. вот. Но пока не надо было там входить, потому что там баллончик чтобы покрашен, там написано окрашенный, и там же было самое не входить. Вот, Но меня попросили ему, а все зайди. И я все зашел, и меня оттуда вышвынули, типа, ну, принцип такой, что всему свое время не надо лезть. Вот, а здесь я на правом по Вот из-за этого, скорее всего, вот, вот получилось так, что вот, в принципе, вот... А следующий контакт был уже с Геры на судьях, да? И вот хранители видно вот это вот, вот, как выкинули меня оттуда, что я вломился, да? И вот и хранители вот решили, что взять свои в руки, скажем так. И вот на... ввели... ну, не пустили никого уже на следующем контакте. Вот, а на этом контакте, почему у нас сейчас все это получилось такое ощущение, что вот именно вот они сейчас пошли именно на то, чтобы просто показать, что скайп это дело несерьезное. Вот я так подумал. Но они могли бы вообще тогда не выйти просто. Да, да, да, да я они помню. Бреди, они еще такие да, говорят. You <laughs> Гена, а он нас видит без одежды или в одежде? Мой бабу нас видит в одежде или без одежды? on va хочу привыкать к вам ненастоящему. Вот, вот. Я не хочу к вам привыкать к ненастоящему. Вот так он сказал. Вот. Ну, Биллин сказал, ну, не хочешь и не надо. Если как будто замелось, и даже а, не, дальше не продолжалась распаска. Что я имел в виду могу? В этом смысле. Жалко. А там, в принципе, уже было понятно, вот это отношение. Какой-то вопрос задается забыл. А вот вопрос например, а он вот в конце вот умирая вот к Богу что, как бы, да вот обратился, а что Бог вообще ответил ему и какую просьбу он попросил вот моего Бога? Нет, здесь ты спутал. Это мать когда вот когда плод. 1248 год, когда жители деревни поставили на пол крест за кучу и дров и, и, и а и, и кинули в подножию креста у убитого сына ее. И вот она звонила богам, и боги ее услышали. Вот это вот. И, вот. Но они сказали, что со мной придется делать выбор еще. И в 1548 году был повторный выбор. А Мабу вот, понимаешь, что самое главное штука. А, ну он же сегодня же это сказал. когда про Бога, про, про ой, э, соединение с Богом. Он сказал. Я мон, это, монах, я... А, чтобы соединиться с Богами, надо стать самим Богом. А равный к равному. ты спросила, что это самое. Ну, это... скажи Что, спросила про. Я спросила, он общается так с <смех> ним. Он говорит, да, я был монахом, я стал богом, и, а, я был монахом, а погиб Богом. Вот. Как? Погиб Богом. погиб Богом. Вот так вот он сказал. Погиб Богом. То есть, скорее всего, а, когда Бельги его съели, они все-таки потом его стали считать каким-то святым или еще что-то, наверное, может быть. И, может быть, вот эти минус. Потому что он сказал, я, я жил монахом, а погиб или умер Богом. Вот так вот То, Скорее всего, минус, наверное, скорее всего, в просто, когда его уже уничтожили, а когда они увидели, а, увидели там все вот эти а, кладовые, ну там, вот эти пещеры, вот эти. А зеркала для них же это было что-то не, не такое. Ну, очень много было вещей, которые не понятно было до тех времен, и они его, скорее всего, обожествили его. И поэтому он так и высказался, что умер Богом. Я ему еще вопрос ему задала. Говорю, ты вот общаешься вот, ну, с теми, с кем мы общаемся, ну вот, э, получается, контактируешь с ними или нет. Он же, по-моему, на прошлом контакте сказал, то, что он боится, как бы ханители, да? вот, а в это раз он с ними как бы разговаривает или нет вот, а он уже сказал, как бы уже когда он с маской снял, он сказал что он с ними как бы, да, тоже общается, что-то в этом роде ну, наверное, ну, ну, как он боится он, он все время говорил так сердитый вот, например, то что слушивает, но с ними как бы не не общается что-то такое было вроде такое, а тут как бы он говорит, что он с ними контактирует все вроде нормально. Они, про них ли про него тогда? А, я не помню, кто спрашивал, там Белимов, Гера, кто-то мне помню, кто спрашивал. А, Я помню, что спрашивала не Ольга Васильеву, потому что Ольга Васильеву она как бы была в нее влюблена в этого МАБУ. Вот. А спрашивала кто-то вот из, как говорится, мабу дурачок, вот. И ухаживали. Мол, зачем зачем он нужен, вот. И они они вот в жесткой форме жесткие ответили. Вам бы достичь хотя бы малого, что умеет МАБУ, И, и, мы бы, и мы бы говорили бы сейчас на других уровнях. Вот, я не помню, то ли Гера, то ли Белимов, вот кто-то из них. Вот, а что такого он достиг? Он ничего толком, не может, даже он даже не может там рассказать. Говорят, а вы, справ, вы не умеете спрашивать? И хотя бы просто поинтересовались, как он, по вашему понятию, дурак, может с вами разговаривать? У ну, тоже такого нет контактов. А, а Белиму и сказал, знаешь, мы говорим, а, Геев, знаешь, мы такие дураки. Вот этот дурак дурака видит издалека. И они сказали, хорошо, пусть будет так. Ну, вот то, что вот. ты меня я. Ты, Миша, слышал? Что-что? Ты вообще слышишь, о чем говорят? Я здесь слышу, есть? слышу, я просто в выставках одновременно слышу, что вы там говорите. Ты контакт уже слушаешь? Не-не-не-нет, я вас слушаю. Получается, если что-то, э, ну, как бы, э, там, плохое, какое-то там самочувствие, то завтра, наверное, да, или сегодня почувствуете? Нет, судя по тому, как Денисас говорит, то у него что? все нормально будет. А? Что? Я уже сегодня почувствую. Сегодня? А сейчас как нормально? что мне может случиться? откуда я знаю. Нормально, нормально, я лежу, а когда лежу, я жив и здоров. Да все нормально, я думаю. Ген, вспомнил... Ген, вспомнил, я вспомнил воп... я вспоминаю, я вспоминаю. ген, я вспомнил вопрос, который Мабу задавал, и связь оборвалась, по-моему, по поводу, какого качества достигло, ну, максимального достигали при общении, какого стоит достигнуть. Что-то в этом роде, помнишь? Да, что-то было. с какое качество. Да, было, что-то было. А что он сказал, не помнишь? Он сказал, пока вы общаетесь, а, сейчас скажу, Даже попробую сказать более подробно, прям. Если вы все время общаетесь с идиотом Что вы от него хотите? Ну как то а, Понятно, я понял Да-да-да Все понятно Вот Ой, Ну ладно, вам, наверное, работаю сюда утром Или как? Да, через час Уже а -а -а. не вставать Ничего себе Ой, извините, пожалуйста Что мы вас задержали <связать> <связать> Здесь ничего, уже в принципе ничего Но я стою я где-то Вот половина пятого Чтобы просто Двадцать минут пятого у меня, по-моему, день Чтобы сейчас тебя собака погулять Вот А так у нас вечером моцион Я, я прогуляюсь с этим собакой, Он у меня лобай, он у меня здоровый И завожу его Как его зовут? Варьер А рядом вот эта качалка Вот эта вот Я ложусь на нее, тут кот приходит на меня ложиться. и вот мы тут на улице часик там полтора валяемся. Ну, давай, сейчас можно спать, тогда хотя бы часик там попадешь. Жарколся, гавка, вызвал меня, оно не ладно, что ж теперь. Сейчас пойду, сейчас с ним поваляюсь. Чтобы время не ну, что мне? Блин, интересно. Ну, в общем, завтра он я знает. посмотрю, что получилось. Скину сейчас то, что записал. На телефон разговоры, на посылки вам, послушайте, что-то интересное, неинтересное. вот. И завтра посмотрю, что записалось на компьютере. Может быть, отчасти записалось что-то, когда мы не слышали. Такое может быть. Поэтому я посмотрю завтра поработаю с материалом, пришлю, что получилось. Нарежу то, что фактически есть. Вот. Ну ладно, потом напишите, какое у вас самочувствие. Ну, да. у меня нет, ну хорошо, но у меня нет такого ощущения, что было что-то провально. Я, честно говоря, я думаю, что вообще ничего не будет. <связательно> сейчас, я, я сам, я вообще думаю, сейчас просто поваляюсь, поваляюсь, да и все. И просто поболтаем, может быть, это а -а -а. и там еще. все. Ген, и, ты мы, пока... на... На Ген... Эти вещи. Ген, ты пока под горячую руку, э -э так сказать, воспоминания, если что, вспомнишь, скидывай мне, хорошо? Ну, на, а -а -а. на WhatsApp, на WhatsApp. Я понял, понял. Ну все, давай, Геннадий, тогда. Наверное, все, будем до свидания да. говорить. И до новых встреч. Да? Ладно, да, давай. Пока-пока. Все, ну, всего хорошего да. вам. Счастливо. Ген, вспомнил, был такой момент, и я подключился, и ты начал произносить самостоятельно какие-то цифры, там, 80, там, э, ну, какие-то просто совершенно не по порядку и стало интересно как будто бы кто-то тобой что-ли управляет или кто-то с тобой отдельно разговаривает потому что ты разговаривал сам и этот фрагмент записался отчасти когда ты называл там несколько цифр там может быть раза три или четыре какие-то двухзначные цифры ты называл и хотел спросить помнишь ли ты что-нибудь, смысл этих цифр Но таких э -э, не маленьких, там, за 80, там, за 70, там, такие 60, какие-то там сочетания. Это выходила машина, э -э, и ты спрашивал, чтобы хоть кусочек от пропавшего э -э, контакта услышать кусочек. И вот она говорила, вот эти, называла цифры, а потом рассказывала. Про вот этот приемник, как раб... ну как мы работаем как приемник. Вот это было.